Глава 3. Эпоха богов. Когда беспокойная ночь осталась позади и кошмарная буря утихла, ребенок встал и осмотрел сад на заднем дворе. Он увидел кладбище из веток, выкорчеванные растения и опрокинутые горшки с редкими цветами. Оставшийся с позабытого лета шалаш с покосившейся крышей, мастерскую, полную потайных ящичков, перевернутых вверх дном, конструкторы с разбросанными деталями, расчлененные игрушки, марионетки и куклы. Ему пришла в голову идея – перестроить мир, переделать его. Да, создать его своими руками, крошечный, по сути своей идеальный. Новый мир, другой и юный, даже смеющийся, полный маленьких человечков. Мир для него, только для него одного. И чтобы наполнить его содержимым, ребенок начал с наброска контура карты. Рассказы о Творце, том 1. Дитя и буря. Лия Полсер. В мире Альбиона, как и в любом другом сеттинге чересчур условного фэнтези, появление героя знаменовалось бы проходящей мимо ведьмой, считывающей темные предзнаменования по протянутой к ней рукам, феи, исполняющий желания предполагаемого седьмого сына седьмого сына. бури предвещающий жуткие неудачи, как только новорожденный достигнет зрелости, катаклизмом, опустошающим королевство, которое наследнику придется восстанавливать. Или что более прозаично, бессмысленной в своей глупости резней в безобидной деревне. Прекрасный повод для будущей мести единственного и пока слишком юного, выжившего в этом побоище. В Гилфорде 5 мая 1959 года прогноз обещал ветреную и облачную погоду. Температура воздуха 12 градусов по Цельсию. Это был очень тихий день в небольшом городке в Суре, хотя и немного прохладный для наступающего лета. Дело в том, что, как и в графстве одного оксфордского профессора, дни здесь проходят, медленно изнуряясь у берегов Вея и его пульсирующих течений. Но мир вокруг грохочет, бушует, кипит, и гордый, настоящий Альбион буквально разрывается между мифическими сказаниями прошлого и пугающими, зарождающимися технологиями, которые вот-вот перевернут все с ног на голову. 28 мая 1959 года «Мермейд-театр» в Лондоне открыл свои двери с регулярной постановкой «Остров сокровищ». С апреля 1967 года в этих же стенах организаторы клуба «Маликюл» стали закладывать рассказы о жизни и открытиях изобретателей и гениев в юные, еще совсем пустые, светловолосые английские головы. Также в 1959 году, а точнее 4 августа, Барклис стал первым банком, который оснастили компьютером. В том же году роман «Титус Один», последняя часть серии «Горменгаст», за авторством уже впавшего в депрессию Мервена Пика, был опубликован в порезанной издателем версии. В ней Титуса, беглого наследника королевского рода Гроан, поразили иллюзорные технологии, воспроизводящие драматические события прошлого в Пантагрюэлевском замке Горменгаст. Итак, в тот вторник, 5 мая 1959 года, когда прогноз обещал прохладную, ветреную и пасмурную погоду с температурой воздуха 12 по Цельсию, Питер Дуглас Малинье издал свой первый крик. Пока что будем звать его Питером. По крайней мере, на протяжении этой главы. Вот он сидит в офисе 22 Кэнс перед своим компьютером и слушает первые из многих вопросов, которыми будут полниться наши видеоинтервью. Его губы приходят в движение. Первые слова. Илистое начало. Как и все мы из раннего детства, будущий создатель Populus Syndicate Black and White и Fable сохранил только образы, разрозненные фрагменты, которые невозможно собрать воедино, иначе как путем измышления, воссоздания или реконструкции логических связей между событиями. Набор Лего из воспоминаний, детали которого нужно правильно соединить, или катушка с пленкой, которую приходится восстанавливать с помощью кусочков скотча. Вот они, звуки. Прислушайтесь. Прислушайтесь к тем прошедшим дням, которые вам не принадлежат. Послушайте, голоса из мечтательного детства, они всегда одни и те же. Голоса моего отца и матери. Мой отец, он работал руководителем среднего звена в одной компании. Совсем неинтересное занятие. В свободное время он постоянно что-то изобретал и мастерил. У него был удивительный сарай, полный безумных штук, которые он создавал сам. Отец был весьма творческим человеком, хоть его работа и навевала только скуку. Он изобрел хитрую систему хранения для фургонов, которая используется до сих пор. Механики в компаниях по ремонту и оказанию помощи на дорогах всегда таскают с собой множество инструментов. А он придумал способ их удобно и упорядоченно хранить. Но, к сожалению, ему за это так и не заплатили. Некоторые из его изобретений ушли в производство и в дальнейшем продавались. Но я не думаю, что он заработал на них хоть какие-то деньги. Еще отец делал игрушки для меня и моей сестры. Одной из самых запоминающихся была приборная панель космического корабля. Мне было примерно 8-9 лет, а в моем распоряжении были всевозможные кнопки, на которые нужно было нажимать, и провода, которые можно было соединять. Помню, как я играл с этой панелью много-много лет. Он чинил вещи, которые я постоянно ломал, а еще построил домики, в которых мы могли играть в саду. Первый был из асбеста, очень опасного материала. Второй — из досок, и, наконец, третий он соорудил на деревьях, для праздника, который я организовал в детстве. Забавно, но я до сих пор прекрасно помню его мастерскую. Там был верстак, полный маленьких ящичков с кучей крошечных деталей, и меня это очаровывало. О, он набит пружинами, винтами, гвоздями и инструментами. В моей следующей игре, Legacy, есть своего рода воссоздание этого верстака. Отец Питера не просто производитель оборудования и искусный ремесленник. Его изобретательский дар использовался и во многих других направлениях. Отец рассказывал нам с сестрой истории, которые сам выдумывал. Тогда я был еще совсем мал, но эти истории остались со мной до сих пор. Например, у нас была сказка о гигантском роботе и двух маленьких детях, которые учили его морали. Мой отец был великолепным рассказчиком. Думаю, что те фантастические миры, которые я воображал в детстве, рассказы моего отца, его разочарование от неинтересной работы и творчества вне ее — все это сошлось во мне. Если отец Питера создавал, изобретал, улучшал и обновлял, то мать бессознательно подталкивала сына на самостоятельный путь творца, демиурга и создателя или воссоздателя собственных миров. Моя мать держала небольшой магазин игрушек в деревне. Со стороны родителей, которые владеют магазином игрушек, могут показаться необычными и волшебными. Но она приносила домой только те игрушки, которые не купили, сломали или в которых не хватало деталей. И с этими играми и игрушками все равно нужно было что-то делать. Представьте себе риск без инструкции или монополию без карты денег. Из-за этого мы с сестрой или друзьями придумывали собственные правила для этих игр. Далеко не всегда можно с уверенностью сказать, что сделало нас такими, какие мы есть — Но те неполноценные игры и игрушки, безусловно, повлияли на моё мышление и подход к дизайну. Ведь не всегда нужно четко следовать правилам, иногда гораздо интереснее адаптировать имеющиеся элементы для того, чтобы сделать игру более захватывающей. Несмотря на веселье, порой дети чувствовали и разочарование от того, что им приходилось довольствоваться тем, от чего отказались другие — мусором или забракованными товарами, особенно когда это касалось игр без деталей и правил. На этом этапе стоит упомянуть младшего члена семьи Малинье Джейн. Наши отношения в то время были похожи на отношения многих братьев и сестер. Она мне не нравилась. Джейн была просто... Она училась в школе намного лучше, чем я. Она младше меня на 4 года, и раньше мы часто ссорились. Но с тех пор мы выросли и стали лучшими друзьями. Она тоже руководит компанией по разработке видеоигр. Это у нас в крови. Трудолюбивый отец, изобретатель, творческий человек и мастер на все руки в свободное время, мать, которая приносит домой игры и игрушки, даже если они сломаны, младшая сестра, которая намного умнее старшего брата, семья Болиньо, готовая противостоять любым препятствиям и неудачам, которая жизнь неизбежно подкинет ей на пути, выглядит как киношное клише. Так бывает только в самых неинтересных телевизионных фильмах, а реальная жизнь редко похожа на такую виньетку. К сожалению, родители развелись, когда мне было 15 или около того. Я не против поговорить об этом. Их отношения поставили нас в очень сложную ситуацию, потому что семейная жизнь вдруг развалилась. Они жили в одном доме еще довольно долго, но больше не разговаривали друг с другом. Завтрак, пронизанный звуком звенящих мисок и чашек, который прошел бы без единого слова, если бы не дети. Ужин в тишине. Шепот на лестнице. Одинокая ночь. Питер и Джейн передают сообщение одного родителя другому. После появившегося желания развестись, моя мать хотела, чтобы отец ушел из дома. Переехал он, когда мне было 16. Я не видел его почти 20 лет. В основном потому, что винил его во всем произошедшем, в самой неудаче их брака. Но это было нечестно с моей стороны. Оглядываясь назад с высоты прожитых лет, когда ты сам уже стал родителем, ты понимаешь, с какими трудностями иногда приходится сталкиваться в браке и семейной жизни. Моим родителям было просто не суждено быть вместе. Когда мне было 20 с небольшим, у моей матери начались отношения с другим человеком, но они тоже не сложились. Я не получал финансовой поддержки от родителей, потому что у моей матери было совсем немного денег, а у отца и того меньше. Мы тратили все свое время на решение семейных проблем. Но все же это было самое обычное английское детство. Без гроша в кармане, не совсем счастливое, но вполне нормальное. У нас было не так много денег. Хотя мой отец очень старался, чтобы у детей было все необходимое, мы мало что делали во время каникул и праздников. Это было обычное детство во многих отношениях». Однако, как любое наивное сознание, как любой необузданный творческий ум, лишенный пристанища в реальности, Питер быстро понял, что есть другие места, другие рубежи, которые ему нужно открыть и исследовать. Нетландия, которая ждет своего Питера. Возможно, Пэна. Места внутри себя, где можно отдохнуть от настоящего. Или снаружи, за горизонтом, за домом. Например, болото, рядом с которым он с утра до ночи фантазирует и творит в одиночестве. Это болото, где все дозволено и все возможно, прослужит юному Питеру до появления того самого нового мира, который только он узнает, сможет исследовать и назвать. С семи лет я жил в деревне под названием Коув, которая с тех пор вошла в состав гораздо более крупного поселения. Но когда мы там жили, это была обычная деревушка. Типичный английский пейзаж – камни, потрескавшиеся от воспоминаний, сказок и легенд, реки, полные русалок и шумных водопадов, те самые скалы с грубыми голосами и воды со струящимися песнями, которые вдохновили Элси и Фрэнсис обмануть взрослых, сделав серию снимков простых бумажных фей в июле 1917 года на берегу рукава реки Эйр в Коттингле. Даже сэр Артур Конан Дойл долгое время верил в это пришествие фей. «Мы жили на краю деревни, рядом с болотом. Я не знаю, как было в то время во Франции, но в Англии дети постоянно проводили время на улице. Наши родители не хотели, чтобы мы сидели дома и путались у них под ногами. Если не было дождя, мы выходили на улицу и исследовали окрестности, плутали по лесу или вертелись у болота за домом. Для меня это был гигантский, неиссякаемый источник вдохновения. Я часто гулял там. В детстве это болото воспринималось как настоящая дикая местность. Я ходил по нему, лазил по деревьям и сильно пачкался. Но мир, который мне начал представляться, возник именно там, в месте, которое мне казалось необъятным болотистым пространством. Конечно, сейчас я понимаю, что это было довольно опасно, ведь то вязкое болото могло затянуть очень-очень глубоко. Мне даже казалось, что там зыбучие пески, но такого все же не было. Вы тоже чувствуете этот страх, этот сладостный трепет, как когда посреди зимы тонкий лед, покрывающий болото, трескается при каждом шаге? Легенда гласит, что Питер обнаружил там муравейники, миниатюрные вселенные в постоянном движении, которые он с большим удовольствием разрушал веткой или же безжалостным и решительным пинком. Я и правда помню, как меня завораживали муравьиные гнезда и особенно муравейники, покрытые сосновыми иголками, которые можно было смахивать вниз. Мне было очень интересно наблюдать за тем, как муравьи собирают все это обратно. Любопытный и грешный божественный чужестранец, властвующий над жизнью и смертью этого крошечного беспокойного народца, явный задел на будущее творчество. Далее будет Гилфорд, разрушенный замок и, возможно, Алиса. Та самая Алиса. Новое вдохновение, новые мечты, но много-много позже. Если детство Питера можно назвать не иначе, как самым обычным, то про Гилфорд, так сказать, не выйдет. Во всяком случае, не в полной мере. В 1868 году, неподалеку от своего ныне разрушенного замка, преподобный Чарльз Лютвидж Доджсон купил каштаны – семейный дом для проживания своих шести незамужних сестер. В 1871 году 36-летний писатель, более известный под своим псевдонимом, задержался в резиденции дольше обычного – Это было необходимое ему время, пауза перед началом новых хаотичных приключений его героини — Алисы в Зазеркалье. Статуя дерзкой девочки, проходящей сквозь зеркало, до сих пор напоминает посетителям прилегающих садов о пребывании на этих землях Льюиса Кэрролла. Сегодня Гилфорд, по выражению газеты The Guardian, можно назвать бьющимся сердцем британской игровой индустрии. Media Molecule, Little Big Planet, Dreams, Hello Games, No Man's Sky, Two Cans и многие другие — Самые креативные студии гордого Альбиона, зачастую основанные бывшими сотрудниками Питера, обрели дом именно в этом городе, булыжники которого звенели от сухих, быстрых и звонких шагов Льюиса карла Но не рассказы и романы этого автора, фотографа-любителя и учителя математики, заставили Питера в детстве придумать свой мир, населить его, а затем регулярно посещать. Свой взгляд он направил в сторону другого оксфордского профессора. Истоки деятеля искусства. После походов на болото, из которых он возвращался столь же счастливым и полным историей с Колей в Питер объединял уже существующие концепции собственной вселенной. Мир, готовый к использованию, мир мест и имен, сотканный из легенд, сражений и истории, уже охватывающей несколько тысячелетий и эпох. Но нам еще только предстоит расшифровать его смысл и присущие ему идеи, потому что… У меня была сильная дизлексия. В то время ее еще полноценно не признавали как расстройство, так что я был довольно посредственным учеником. По окончании школы у меня на руках не имелось ничего, кроме математической квалификации. Хорошие оценки удавалось получать только по математике. Все это время я чувствовал себя неудачником. Мне досталось очень активное воображение, но придать ему форму никак не удавалось. У меня не получалось ни писать, ни рисовать, ни уж тем более играть на музыкальном инструменте. Единственное творчество, которое мне давалось, — это игра в лего. Но я не занимался строительством впечатляющих городов или гигантских дворцов, а просто создавал конструкции и всячески разрушал, взрывал их, кидался в них и так далее. В то время наша с сестрой Джейн детства не было особенно счастливым. Это меня расстраивало, потому что, по большому счету, меня считали посредственностью, человеком, который умирал от желания сделать что-то со своей жизнью, но ничего не мог. Я был расстроен. Расстроен, расстроен, расстроен. Это слово часто звучит в устах Питера маленье когда он говорит об этом забытом ребенке, об этом маленьком Питере. Он ощущал, что не совсем вписывается, не понимал, как устроены мир и другие люди. Питер извне. Питер мечтатель. Питер созерцатель. Знаете, когда я родство не понимал, что значит усердно работать, учиться или к чему-либо стремиться, и просто чувствовал себя немного отстраненным от того, что делали мои друзья, которые хорошо учились в школе. Но у меня было безумное воображение, так что я представлял себе собственные миры. Ребенком у меня не было возможности их как-то воплотить, и только после окончания школы мне пришлось признать, что нужно что-то делать со своей жизнью. Однако до этого момента я был поглощен вселенной, которая во мне зарождалась. Я был просто одержим тем, чтобы хотя бы частично жить в мире, который сам же и создал. На смену детскому, наивному и невинному дрейфу раннего возраста пришла гораздо более четкая система, набор правил, более осознанный и искусный способ воображения. И случилось это благодаря роману, покорившему всех и содержавшему уже развернутый и придуманный мир в качестве ориентира. Из-за дислексии я долгое время не мог читать, а потом залпом проглотил «Властелина колец». Это была огромная книга, больше тысячи страниц, и она перевернула мой внутренний мир с ног на голову. Я был очарован «Властелином колец» и такого рода мифологией, этими различными сообществами, существующими в одной вселенной, эльфами, гномами, людьми. Долгое время я использовал ключевых персонажей оттуда — Элронда, Галадриэль и Арагорна, чтобы заселить собственный мир. Я представлял, как погружаюсь во вселенную «Властелина колец» и открываю ее для себя изнутри. Это была настоящая одержимость. И не забывайте, что в то время не было никакого мерча, была только книга. Все тогда приходилось выдумывать самостоятельно — лица, места, звуки и интонации каждого голоса, ведь ни один актер еще не воплотил главных героев трилогии. Итак, из «Властелина колец» Питер извлек основную мысль — концепцию, которая переориентировала его собственную внутреннюю вселенную, подготовив его к созданию новых систем. Ключевым элементом мира, который я тогда придумал, являлась магия. Не помню, как я ее назвал, уж тем более, когда ее создал, но прекрасно помню саму магическую систему. Я потратил на эту идею много времени и в итоге решил, что за использование магии нужно платить. Эксплуатация магии не может быть безвозмездной, как во всех тех книгах, где волшебники произносят заклинания просто так. Представьте, что в этом мире я хочу что-то поднять. У меня должны быть мышцы, чтобы это сделать, а затем нести этот предмет, и я не могу делать так бесконечно, потому что иначе начнется истощение. Теперь представьте себе систему магии, которая основана на потреблении вашей жизненной эссенции. Чем больше магии вы используете, тем сильнее сокращаете продолжительность своей жизни. Мне пришлось долго думать об этом и о том, как устроен такой мир, чтобы все было правильно. Когда я был моложе и читал художественную литературу или смотрел сериалы по телевизору, то очень расстраивался, если все выглядело не совсем правильным. Знаете, сюжеты, в которых герои сбегают из опасной ситуации, не имея логической причины для успешного спасения. Я смотрел телепрограмму «Ви», в которой рассказывалось о вторжении инопланетян. Это было ужасно. Пришельцы обладали невероятными технологиями, но так и не смогли захватить героев. Еще меня всегда вдохновляло произвольное отношение к злодеям. Так было и во «Властелине колец». Этот тип Саурон вернулся из мертвых, построил целую империю, и я был заворожен тем, что им движет. Помню, как в детстве удивлялся, почему он такой, почему он хочет захватить мир, почему он хочет править всеми. Вот я и сосредоточился именно на этом аспекте, а также на магии. Меня интересовали история Гендельфа и Сарумана, вопросы об Энтох и так далее. Однако, несмотря на творческие способности, Питер не мог найти средства для их самовыражения. У него были миры, вселенные, системы, но все они оставались внутри, существуя только для его личного пользования. Как потайной сад или запретный остров, который нельзя покидать и выставлять на обозрение посторонним, неодобряющим взглядом. Все, что когда-то было мной сделано, и в какой-то степени все, что делаю сейчас, находится в моей голове. Я ничего не записываю. Это потому, что взять идею из собственного воображения и записать ее на листе бумаги было невероятно болезненно, и я испытываю такие же ощущения до сих пор. Сам творческий процесс для меня был мучителен, потому что я не мог достаточно быстро писать, не мог хорошо рисовать, не мог делать ничего, что позволило бы мне воплотить хоть что-то из своего сознания. Ничего, кроме развития собственного воображения и программирования. Я никогда ничего не записывал. Все было только в моей голове. Питер не сомневается в своих выводах. То, как меня воспитали, как на меня влияли рассказы отца, магазин игрушек матери и мой мир фантазий, все это объединилось и подарило мне особый подход к творчеству. Особенно, когда я брался за создание чего-то нового, чего раньше не существовало. Думаю, что весь подобный совокупный опыт усиливает восприятие Творца и отражает, что значит быть дизайнером и программистом, а также человеком, который управляет бизнесом, и сам его уникальный способ ведения этого бизнеса. И все же, быть может, он не стал бы строить карьеру, благодаря которой стал известен, если бы в его жизни не было другого, более болезненного толчка. Это было одно из тех человеческих переживаний, о которых мы обычно молчим, храним очень глубоко и никогда не показываем если только не смогли сделать его своей сильной стороной. Тишина. Тише. Питер колеблется на другом конце линии, подыскивая слова. Есть кое-что, о чем мы еще не говорили. В возрасте 10 лет меня отдали в школу-интернат, в Бэрвуд-колледж. В английской системе образования первый цикл обучения заканчивается в 11 или 13 лет. В этом возрасте у меня была возможность сменить школу, и моей матери удалось собрать на это деньги. Не знаю точно, где она их взяла, надо бы спросить. Тем не менее, меня решили отправить в школу-интернат. В ней не было ничего особо выдающегося, обычный интернат уровня «Б», не чита каким-нибудь известным заведением класса «А», вроде «Чартерхауса», «Итона» или «Харроу». Он был меньше, здесь училось всего 450 человек. Это был невероятный шок. До того момента я почти никогда не ночевал вне дома и вдруг оказался в общежитии с восемью другими мальчиками. В первом семестре мне было трудновато, но потом у меня появились очень хорошие друзья. В целом, там была довольно тяжелая обстановка. Я пережил много издевательств, не был успешен ни в спорте, ни в учебе. Если говорить честно, для людей вроде меня школа-интернат — ужасное место. Представьте себе, каким странным я был ребенком. Больше мечтателем, чем деятелем. И как ощущал себя среди других детей, которые не страдали дизлексией, у которых не было воображаемых миров. Это был ад! Долгое время я думал, что это было худшее время в моей жизни, но оно также сделало меня сильнее как личность. Уверен, если бы я не отучился в интернате, то не оказался бы в том положении, в котором нахожусь сейчас. Издевательство и место в самом низу иерархии, будь то в академическом или спортивном плане, придали мне энергии и желание стремиться к свершениям, когда я ушел. Потому что, окончив школу в 16, помню это до сих пор, я держал в голове мысль, я больше никогда не буду так жить. Я больше никогда не хочу проходить через этот ужас. Я должен сделать все, чтобы добиться успеха. И это дало мне фантастический толчок вперед. Я сказал себе, я должен разобраться с этим сам. Никто другой не сделает это за меня. Я окончил школу с желанием чего-то добиться, найти в жизни что-то свое и почувствовать, что чего-то достиг. А потом мне невероятно повезло после поступления в университет. Там нашелся человек, который распознал мою дислексию и впервые в жизни у меня получилось нормально сдавать экзамены и учиться. Увидев, как я совершенствуюсь, я наконец-то принял в себе то самое чувство достижения. Все это подготовило меня к тому, чтобы, во-первых, почувствовать желание заняться бизнесом, а во-вторых, осознать себя как человека, чье невероятно мощное воображение хочет вырваться изнутри, хотя для него все еще нет способа выражения. Когда я открыл для себя компьютеры, все эти детали собрались вместе — И я, наконец-то, смог набраться храбрости и начать бизнес, поработать над безумной концепцией игры, упорно потрудиться и отложить собственную жизнь в сторону. Тишина. На его лице улыбка, которую можно увидеть по ту сторону Ла-Манша. Прямо там, в офисе 22 Кэнс, самой новой студии, основанной Питером, он осмысляет свой реванш. Удивительно, но около 20 лет назад со мной связались из той школы и сказали «А у вас все, кажется, сложилось весьма неплохо». Мы бы хотели, чтобы вы пришли к нам на презентационный день, выступили с речью и стали директором. Невероятно. Когда я там учился, не думаю, что кто-то воспринимал меня иначе, чем как полное ничтожество». Вскоре Питер станет Питером Малиньо, создателем уникальных и оригинальных работ, оставившим свой след в пока еще только зарождающейся индустрии видеоигр. Быстрая перемотка назад. Назад в прошлое. К самому первому знакомству Питера с играми. Питер и видеоигры. Все геймеры помнят свою первую игру, первую консоль, первый компьютер. Может быть, даже звук привода для дискет или знаменитый возглас Sega из динамиков во время запуска Master System. Между пользователем и его игровым инструментом, его консолью или компьютером, создаются очень личные отношения — Мы включаем и выключаем его каждый день, ведь мы уверены, что вернемся к нему завтра, чтобы с тем же упоением возобновить начатое приключение и уничтожить непокорного босса. Спросите кого-нибудь о его первой игре, и на его лице обязательно появится странная, ностальгическая улыбка из другого времени и жизни. Может быть, вы даже увидите слезинку в уголке глаза, навеянную воспоминаниями об эмоциях, полученных от игры на ZX Spectrum, Amstrad CPC, NES или PlayStation. Копните глубже, и человек сможет вспомнить, где купил свое устройство и как увидел первую игру на одной из тех экзотических машин, о которых, казалось, уже позабыли. Я до сих пор помню точное место, где впервые увидел консоль. Это было на Хай-стрит в Гилфорде, в витрине магазина, который до сих пор называется «Карис». Я увидел ее и сразу понял, что должен заполучить это сокровище. Никогда в жизни я не крал и не делал ничего плохого — Но в тот день, придя домой и заметив на комоде бабушкину сумку, в которой была достаточная сумма, чтобы купить вожделенное устройство, я украл деньги. Купил консоль, принес ее домой. Затем сыграл три партии и подумал: и это все? Должно быть что-то еще, что-то точно спрятано в этой коробке. И что я сделал тогда? Что же, я ее разобрал и разодрал электросхему внутри. Я понял, как консоль работает, но был убежден, что в этом устройстве содержалось нечто большее, чем виделось снаружи. Я чувствовал это. Мне кажется, это был первый шажок на моем удивительном пути в игровую индустрию. Но помимо самих игр, которые тогда были весьма примитивны, частично мое разочарование было связано с контроллером. Чтобы управлять космическим кораблем, нужно было поворачивать диск с делениями. Мне было так обидно — Помню, как я кричал, а потом разобрал контроллер и попытался сделать с ним что-нибудь еще. Это был судьбоносный момент для меня. Не то, чтобы я мог что-то сделать с этими устройствами, но сам процесс открыл мне глаза на функционирование видеоигр. Для многих разработчиков именно это желание разобраться, выйти за рамки слишком простого и очевидного фасада, положило начало их призванию. Сколько из них возились с файлами, чтобы обойти правила своей любимой игры, прежде чем погрузиться в нее душой и телом, уйти в бездну программирования и отдать ей свои подростковые или студенческие ночи. Хиронобуса Кагути, Рэнди Пичфорд, Сид Мейер. Список можно продолжать очень долго. Но кто смог бы воспротивиться этому зову из-за кулистворения, этим строкам кода, которые оживляют изображения и пиксели, ставя перед игроком все новые задачи своей непосредственной механикой? Как можно не очароваться этим языком, поначалу непонятным, какие-то буквы и цифры вперемешку, который появляется на экране, когда игра не загружается. Кому из нас не хотелось в момент, когда театральное представление задерживается, распахнуть занавес и увидеть, как актеры готовятся к выходу на сцену, а вокруг них суетятся техники и гримеры? Я не помню, сколько мне было лет и даже какой у меня тогда был компьютер, но я еще учился в школе, когда узнал, на что способно программирование. С его помощью возможно сделать все, что угодно — Но именно в то время стало понятно, что для осуществления мечты мне понадобятся другие люди. А ведь на микрокомпьютерах заодно можно играть. 1983 год. Мэтью Смит выпускает игру Manic Miner на ZX Spectrum. Этот хардкорный платформер стал одной из первых любимых видеоигр Молиньё. Это был интересный проект, потому что в то время видеоигры создавались только кодерами. Видение этих программистов заключалось в том, что нужно делать уровни максимально сложными, чтобы лишь малая часть игроков могла их пройти. Из-за этого Manic Miner была трудной, очень трудной игрой. Там нужно было делать прыжки с точностью до пикселя. Я ее не прошел, хотя, по-моему, добрался до одного из последних уровней. Она была настолько до смешного сложной, что я просто не смог пройти дальше. В этом была фишка того времени — разрабатывать игры, которые было очень трудно одолеть. Это делалось в том числе для того, чтобы игроки чувствовали, что соревнуются с разработчиками напрямую. Как мы знаем, великие компьютерные игры 1980-х годов, как минимум те, которые оставили свой след, чаще всего были техническими демонстрациями, а не проектами с идеально выверенным дизайном. Игровой баланс, бета-тестирование — многие даже не знали, что это такое. Если ведущий программист, который зачастую работал в одиночку, мог пройти уровень или всю игру, то и средний игрок должен быть в состоянии сделать то же самое. Кодеры вроде Рафаэля Чекко, Саберноид, Стормлорд или Стива Бака, Голдраннер, не усомнились в целесообразности своих разработок ни на секунду. Еще я читал журналы. В Англии было два проводника в мир видеоигр. Компьютер ZX Spectrum или устройство Acorn. В то время еще не было игровых магазинов, поэтому многие игры публиковались в журналах и приходилось аккуратно набирать все строки кода самому. Тогда это было абсолютно обычным делом. В то время, я кажется, в основном читал журнал Computer and Video Games. Но иногда попадались Crash и другие издания. Было много разнообразных журнальчиков про игры. Да, Питер сам возился с приобретенными устройствами, но своими знаниями программирования он во многом обязан обучению в Саутгемптонском университете. Я получил степень в области компьютерных наук. Забавно, что в Саутгемптонском университете был факультет информатики с кучей терминалов, и там приходилось вводить свою программу на перфокартах или записывать ее на листке бумаги. Еще у них были аппараты Commodore, Commodore PET и Apple II, но они всегда находились под замком. Мне несколько раз разрешали пользоваться этими удивительными машинами, которые, на мой взгляд, были гораздо более совершенными устройствами, чем те огромные неудобные компьютерные системы. Что касается программирования игр, то я, конечно, изучил основы кодинга во время учебы, но когда я разрабатывал первую коммерческую игру, именно те задумки и распечатки, которым я посвящал свободное время, оказались наиболее полезными. Мне помогло сочетание этих двух занятий. Хотя Питер был увлечен программированием, он не забывал о тех воображаемых мирах, которые лелеял в детстве. Как и многие студенты в начале 1980-х годов, он заинтересовался настольной ролевой игрой Dungeons and Dragons, которая широко разлетелась по Великобритании благодаря компании Games Workshop, ее первому официальному импортеру в 1977-1978 годах. «Я не хотел быть частью отряда искателей приключений. Я хотел быть ведущим, мастером подземелий, от английского Dungeon Master, сокращенно DM» но для этого было нужно так много подготовительной работы, что мне так и не удалось закончить свою кампанию. В то время меня это очень расстраивало, и я помню, что хотел попробовать себя в качестве ДМ, но мне просто не хватало необходимых навыков. Если честно, когда мы играли в Dungeons and Dragons с группой, то зачастую я был немного более деструктивным, чем следовало бы. Помню, что всегда говорил нечто вроде «Знаешь, мне хочется возвести здесь какую-нибудь башню», то есть делал то, чего не было ни в правилах, ни в сценарии, я и правду увидел весь потенциал Dungeons and Dragons. К сожалению, у меня не было возможности углубиться в игру. Dungeons and Dragons увлекла меня только в 20-летнем возрасте, и первая волна ее популярности прошла мимо. Жаль, было бы интересно испытать все это в детстве, вырасти с этим. Так что ролевые игры не помешают Питеру изучать информатику, хотя, несомненно, будут вдохновлять его в дальнейшем. Наконец, диплом в руках, но у Питера по-прежнему нет настоящей цели в жизни. Оканчивая университет, я спросил себя, что мне делать со своей жизнью. Я подумал, что, может быть, стоит сначала попутешествовать, а потом немного поработать, поэтому я обратился в местный центр занятости. У меня была надежда, что они скажут, «Ой, у нас для вас ничего нет». Тогда бы я накопил немного денег и отправился в кругосветное путешествие. Но вместо этого они сказали, «А, у нас есть работа, нужен программист. Вакансия только что появилась. Вы можете за час добраться до этого офиса?» И я приехал в компанию Petworth House Limited, которую руководил удивительный предприниматель по имени Шон Паустом. Он оставал ее сам и обучился кодингу. Бизнес шел хорошо, и требовался человек, который помог бы ему с программированием. После встречи со мной Шон сказал «Хорошо, работа твоя». Я присоединился к команде. Мне повезло, что у руководителя были очень ограниченные познания в программировании. Он позволил мне заниматься этим в полной мере. Еще он много рассказывал о себе, о том, что значит быть предпринимателем и вести бизнес, объяснял, что такое фандрайзинг и как происходит финансирование новых идей. А поскольку на той работе я отвечал за IT и закупки, то нашел магазин в Гилфорде под названием PJ Hi-Fi, который поставлял нам оборудование. Лес Эдгар в то время работал там продавцом, и мы с ним стали друзьями. СЕРИЙНЫЕ СБОИ До «Попиолос» и студии «Булфрог» все планы Питера рушились один за другим, как костяшки домино, следующие друг за другом в вечном падении. Но пока он просто продолжал работать у Шона Паустома по выходным. Я пришел в эту крупную консалтинговую компанию как системный аналитик, как программист. До этого у меня не было опыта работы в области программного обеспечения. Через эту фирму мне довелось поработать в компании, торгующей спортивным оборудованием по почте, где никто не обладал знаниями программирования. В этой компании под названием FBA я писал код для систем начисления заработной платы, бухгалтерского учета и управления. У меня имелся доступ к очень мощным по тем временам компьютерам, но и проблемы постоянно возникали сами собой. Один раз мне пришлось написать игру на их системе, чтобы ответить на вопрос клиента, как нам заставить сотрудников вносить всю нужную информацию. Для этого я разработал космическую приключенческую игру, в которой нужно было вводить свои личные данные. Это было просто смешно, ведь все, что им было нужно, это какая-то система начисления зарплаты. Я хорошо справился с той игрой, и людям понравился мой сумасшедший подход. Но в то же время я совершил несколько ужасных ошибок. Однажды я был в серьезной международной компании под названием Blue Circle Cement, и у них возникла проблема с одной из систем бухгалтерского учета. Там был большой компьютерный зал, и они сказали, «Делай, что хочешь, только не сломай компьютер. Он управляет всеми нашими международными фирмами». Попросите программиста не совать нож в чужие строки кода, не проявлять больного любопытства, и он посмотрит на вас взглядом, поровну состоящим из удивления и насмешки. Начав позицию с кодом, я подумал, ерунда, если что, просто сделаю все заново. И буквально все поломал. Какие-то сотрудники стояли рядом и кричали, «Господи, компьютер сломался, это навредит нашему бизнесу, теперь упадет цена наших акций, так что мне пришлось все исправлять». В конце концов, через эту организацию я познакомился с тремя другими людьми, которые хотели создать собственную компанию под названием Протиус. Тогда она располагалась в ужасной маленькой квартирке в Хаммерсмите. После двух недель работы с ними я понял, что они ничего не смыслят в программировании, но при этом их целью была разработка коммерческого программного обеспечения. Это было смешно, так что я покинул Протиус. В то время как в Англии бурно развивалась индустрия компьютерных игр и зарождалось множество недолговечных звезд кодинга, Питер думал, что его будущее связано с профессиональными образовательными программами, с более серьезными проектами или офисными системами. «Какой смысл работать на кого-то другого?» спросили себя Питер и Лес Эдгар в начале 1980-х годов. Шон подумал об этом и сказал, «По-моему, ты потрясающий работник. Возьми немного денег, начни собственный бизнес и посмотри, подходит ли это тебе». С десятью тысячами фунтов стерлингов в кармане Питер основал компанию «Вулкан Computing, и… «У меня была безумная идея продавать пустые дискеты школам. В дополнение я поставил бесплатные развивающие игры. Вскоре стало понятно, что людям не нужны дискеты. Им нужны только обучающие игры». Питер предлагал на выбор музыкальные и математические игры, викторины по написанию слов или бухгалтерское программное обеспечение. «Все по 10 фунтов стерлингов за дискету». Чуть более 50 заказов спустя Питер бросил эту затею. Та компания была не особо успешной. Когда дела пошли на спад, и у меня снова возникли проблемы, я подумал, почему бы не перейти в... Еще одна пауза в разговоре. Питер роется в мастерской своей памяти и открывает несколько ящичков, переполненных пружинами, гайками и винтами, чтобы извлечь запылившиеся воспоминания. Наверное, я вдаюсь в излишние подробности, но в то время мне очень нравилась одна девушка, Камила. Ее родители были очень богаты, но тогда они уже отошли от дел. Я как-то встретился с отцом этой Камилой, и он сказал, «Ты хочешь начать свое дело? Могу предложить хорошую бизнес-идею. Почему бы тебе не заняться импортом и экспортом товаров? У меня есть человек в Швейцарии, и мне нужен кто-то, кому я могу доверять в Великобритании». Так начался мой бизнес по импорту и экспорту в маленьком офисе, в крошечном ужасном кабинете над магазином PJ Hi-Fi, где я получал компьютеры от леса Эдгара. Это было безумие, я ничего в этом не смыслил, но начал импортировать виски, игровые автоматы и другие товары. В списке была даже консервированная фасоль. Много консервированной фасоли. Просто горы консервированной фасоли. Лес Эдгар постоянно работал в магазине внизу. Он хорошо вел торговлю, и вскоре мы стали сотрудничать. Достаточно лишь сделать первый шаг. Шаг, который и правда стоит усилий. Питер не колеблется и перепрыгивает от одной возможности к другой. У большинства моих друзей по университету были девушки. Они съезжались вместе и весело проводили время, а мне приходилось постоянно работать. Когда тебе за 20, ты ничего не боишься. У тебя нет семьи и детей, ты можешь начать бизнес и, рискнув, потерпеть неудачу, ведь это все равно тебя не потопит. А вот когда у тебя на шее висит гиря, которая тянет тебя вниз, ты начинаешь нервничать и избегать любых рисков. Поэтому в то время ведение бизнеса не было для меня головной болью. Я просто думал, почему бы и нет? К тому же полтора года работы с Шоном Паустомом научили меня каким-никаким навыкам предпринимательства. Однако вскоре стало ясно, что я не смогу заработать много денег на экспорте товаров на Ближний Восток. Мне нужно было заняться чем-то другим. И тогда мне крупно повезло. Предприниматель. Занимаясь импортом и экспортом товаров, в то же время Питер начал переделывать некоторые из игр, которые дарил школам за покупку дискет. Сначала он взялся за «Компоузер» — утилиту для создания музыки, затем за «The Entrepreneur» — игру про создание и управление бизнесом. Мне хотелось ее сделать как раз потому, что вести бизнес — это очень интересно, по крайней мере, в моих глазах. В течение примерно 6 месяцев я потратил сотни и сотни часов на разработку этой игры для микрокомпьютера BBC. Это была текстовая симуляция. Игрок создавал собственный бизнес, продавал и закупал товары — а на фоне происходили мировые события, которые влияли на развитие рынка. Я до сих пор думаю, что это была хорошая идея для игры, но время было выбрано не самое удачное». Чтобы увеличить продажи, Питер запустил конкурс в каком-то журнале. 100 фунтов стерлингов первому, достигшему 1 миллиона в The Но ему не повезло, и лишь несколько копий, две, по словам Малинье, нашли своих покупателей, а награда в 100 фунтов, возможно, все еще ждет того самого виртуального миллионера. Мне потребовалось какое-то время, чтобы пережить эту неудачу. Когда создаешь игру, даже с нынешними возможностями, ты все равно вкладываешь в нее так много сил, души, страсти, преданности и труда». Но именно в тот момент, когда казалось, что Питер обречен на коммерческий провал, судьба протянула ему руку помощи. В виде ошибочного телефонного звонка. Середина 80-х. Питер и Лес Эдгар основали новую компанию «Таурус». Их целью было предоставлять компаниям финансовые программы с поэтическими названиями вроде «Taurus Accounts», «Taurus Stock Control» и «Taurus Invoicing». Проекты, идеи, концепции, которые так и останутся в зачаточном состоянии, едва получив несколько строк кода за авторством Питера. И вот он тот знаменитый толчок вперед, упомянутый ранее. Телефонный звонок от компании Commodore, производителя Commodore 64» и совсем свеженького компьютера Amiga 1000 которая хотела поставлять свои новейшие устройства англичанам, все еще преданным гораздо более доступному ZX Spectrum. Представители Commodore ошиблись номером и позвонили нам, а не в другую компанию с похожим названием Torus. Компания Torus специализировалась на сетевом оборудовании, а Питер и Лес делали программное обеспечение для баз данных. Они оба думали, что с ними связались как раз по этой причине, не задаваясь вопросом о том, как в Commodore вообще узнали об их разработках. Мы отправились к ним. Они даже прислали за нами машину, чтобы мы посетили их главный офис и показали нам свой совершенно новый компьютер — Commodore Amiga. Они были так рады, что мы готовы работать с этим компьютером, что подарили его нам. И при этом они даже не знали, что ведут переговоры не с той компанией. Питер понял это почти сразу, но лукаво придержал язык за зубами, радостно прихватив несколько Amiga 1000. Но он не представлял, что с ними делать. Бросок друидической руны. Поклонники Amiga, а их много и они все еще любят эти аппараты, скажут вам, что устройство Commodore было великолепной игровой машиной. Ни один компьютер не обладал такими мощностями в 1987 году, за исключением Sharp X68000, тогда еще неизвестного и не импортированного на Запад. Да, Амига была машиной для видеоигр, все это знали, ну, кроме Питера и Леса, которые продолжали одержимо выпускать программы, предназначенные для профессионалов. Acquisition, знаменитую программу для управления данными, и XCAT Designer. Обе продавались по амбициозным ценам от 300 до 500 долларов. Полупровалы. Судьба снова посылает пинок Питеру, ведь молодой разработчик явно не понял смысла первого. Мы отправились в ПАП вместе с моим приятелем, и он рассказал нам о двух братьях, которые разработали игру под названием Enlightenment Druid 2 для компьютера Commodore 64 и хотели конвертировать ее для выпуска на Amiga. Мой друг был в курсе, что мы как раз получили такие устройства из-за ошибки представителей Commodore, поэтому посоветовал мне обратиться к английскому издателю Firebird. Я позвонил им, и они сказали, «Да, мы хотим выпустить проект на новой системе и заплатим вам за это 4000 фунтов». Для Питера, не имевшего ни гроша на счету и жившего за счет кредитных карт, это предложение звучало слишком хорошо, очень заманчиво и уж точно неожиданно. Но я мало что знал об играх, о том, как их программировать и что нужно для их создания. Мы с Лессом решили, что не хотим распыляться на несколько занятий сразу. Из страха отпугнуть возможных покупателей профессионального программного обеспечения. Поэтому мы решили основать новую компанию для разработки игр подрешили основать новую компанию, я имею в виду, что мы снова пошли в ПАП, уселись внутри и стали обсуждать название новой фирмы. У нас на уме была куча дурацких вариантов с терминами вроде «электронный», «восторженный», «цифровой», типа «электрические мечты», «electric dreams», всевозможные названия общего характера. С нами была девушка, с которой я тогда встречался, и она ткнула пальцем на статуэтку лягушки в центре стола и сказала, «Мне кажется, что по форме она напоминает лягушку быка. Как вам название Bullfrog?" Когда нам надоело выискивать другие варианты, мы сказали, «Окей, Булфрог — это круто». Так и появилось имя Булфрог. И все из-за того, что мы не хотели, чтобы Таурос связывали с созданием игр. Это был просто разговор в пабе, не более. После этого нам нужно было найти художника, который бы сделал графику для Enlightenment Droid 2. Тогда мы нашли Глена Корпеса, который как раз искал работу. Трое в Гилфорде на Бридж-стрит. Так родилась студия Булфрог. Выпустив программу «Эдрум» для создания музыки в апреле 1988 года, команда приступила к работе над игрой. Вначале там работал я, Кевин Донкин, которого мне уже приходилось нанимать в «Вулкан Компьютинг», и Лес Эдгар, бывший моим деловым партнером, но сотрудничавший с нами не полный рабочий день. Он приходил по вечерам, потому что днем у него была еще одна работа по проектированию мониторов. Сначала в студии в основном были только мы с Кевином, а потом у нас появился первый настоящий сотрудник Гленн, который сидел рядом со мной и занимался графикой, а я писал код Enlightenment Druid 2. Enlightenment Druid 2, 1988 год, Firebird. 80-е. Обложки игр чаще всего отображали содержащиеся в них вселенные, выдуманные миры, которые они представляли, а не само их бедноватое визуальное исполнение. Сайгнозис, Оушен и The Bitmap Brothers понимали это и потому нанимали художников вроде Роджера Дина, Боба Уэйклина или Джеральда Брома, соответственно, чтобы те украсили коробочки с их играми привлекательными изображениями. Динамичное и цепляющее взгляд оформления Enlightenment Druid 2 представляло собой картину активного противостояния между бородатым волшебником Хасринаксом, одетым в пурпур, и нежитью, рвущейся из своих могил, эдакий пробник того, что ожидает игрока. С точки зрения механики, Druid 2 — это не что иное, как однопользовательский клон классической аркадной игры Gauntlet 1985 года от Atari Games. В отличие от последней, более примитивной, в Druid 2 Хасринокс должен собрать 28 заклинаний в дюжине миров и использовать их правильным образом, чтобы уничтожить существ, вставших у него на пути. У игрока даже есть возможность призывать элементалей — голема, феникса, кракена, причем ими может управлять второй игрок. Несмотря на отсутствие оригинальности, тогда в клонах «Гонтлет» недостатка не было, игру хорошо встретила британская пресса. В апрельском номере за 1988 год редакция Commodore User поставила игре оценку 8 из 10, высоко оценив ее графику и звуковое сопровождение. В летнем номере журнала «Your Amiga» за 1988 год похвалили техническое исполнение игры, но высмеяли плохо написанное, однако прекрасно иллюстрированное руководство. Французский журнал A Generation 4, пятый выпуск сентября 1988 года, восторженно принял идеальную, хоть и немного сумбурно портированную версию. Стоит упомянуть, что на последнем уровне Гленн Корпес заменил некоторых врагов из версии для Commodore 64 на лягушек. Наконец, раз у истоков этой серии стояли братья Картеры, можно предположить, что их Wish World, которая в дальнейшем стала Fable, на самом деле изначально задумывалась как Друид 3 или вариация на схожую тему. Хотя роли в Булфрак были четко распределены заранее, реальное развитие студийных проектов происходило совершенно иначе, а сам способ ведения дел определялся лишь эмпирическим путем. Такой прикладной опыт, далекий от нынешних подходов к производству игр, ограниченных рамками и бюджетами, позволял рождаться на свет поистине оригинальным проектом. В частности, Ultima Underworld, которая произвела революцию в жанре РПГ. Этот эмпиризм можно наблюдать во всех разработках Питера в каждой из его студий. Видение игры как песочницы, как набора лего без инструкции, как постоянно расширяющейся Нетландии, берега, пещеры и джунгли которые еще только предстоит исследовать. Гленн вносил изменения в графику, я вводил их в игру, он придумывал что-то еще и так далее. Вот как мы тогда работали. Продвижение по этой terra incognita, от латинского «неизвестная земля», осуществлялось маленькими шажками, но каждый из них приносил с собой новые важные знания. Мы работали очень неэффективно, но в процессе все глубже разбирались в своем деле. Не забывайте, что в то время не было даже графических редакторов, была только программа Deluxe Paint на Amiga с очень примитивным набором инструментов. Все приходилось писать с нуля. И тогда не было книг по нужной теме, которые можно было бы просто взять и прочитать. Не было ни интернета, ни электронной почты, не было абсолютно ничего. Я не знаю, как нам вообще удалось хоть как-то развить Enlightenment Druid 2. По-моему, у нас было руководство, которое прилагалось к Амиго, и там мы нашли, как делать, скажем, анимированные спрайты. Но в целом это был невероятный момент. Мы оба, Глен и я, наконец-то поняли, что такое видеоигра и что она может собой представлять. У нас даже не было исходного кода версии Enlightenment Druid 2 с Commodore 64. У нас была лишь сама игра. Мы запускали ее снова и снова и воссоздавали ее. Для тех, кто интересуется развитием компьютеров в 1980-х годах, в этом нет ничего удивительного. Многие игры тогда копировали и клонировали, иногда официально, без прямого доступа разработчиков к исходному коду. В частности, вспоминается студия TierTex, которая адаптировала несколько игр кэпком, включая Strider, Forgotten Worlds и Dynasty Wars. Все разработчики тоже проходили игру, захватывали изображение с терминала с помощью самодельной программы и пытались воспроизвести анимацию и ключевые элементы геймплея. Позитивно принятая прессой Enlightenment Druid 2, представлявшая собой гибрид-экшен-RPG и даджин-кроулера, дала Булфрак возможность поработать над вторым проектом — Fusion. От лица Таурас мы вели переговоры с компанией Electronic Arts о разработке базы данных для программы Deluxe Paint, которую та издавала. Так и произошло знакомство с этими парнями. Затем была придумана концепция Fusion, которая появилась благодаря нашим знаниям об играх жанра shoot Shoot'em Up. Нам хотелось создать свой скролл-шутер с элементами головоломки. Опять же, глен занимался графикой, а мы с Кевином программировали. То есть состав был тот же, как и при работе над Enlightenment Druid 2. Я не помню, сколько времени у нас ушло, но мы использовали много кода из Druid 2. Даже игровое окно было такой же формы и размера, но само отображаемое в Druid и Fusion пространство мы уменьшили, потому что не смогли добиться достаточно высокой частоты обновления кадров. От Electronic Arts приходили какие-то правки, но я не помню, насколько они в итоге повлияли на игру. Сама компания Electronic Arts тогда только начинала выпускать игры в Европе, так что это был один из первых ее проектов. Трудно вспомнить точные сроки. Думаю, я начал работать над Populus еще до выхода Fusion, но могу ошибаться. Fusion мы сделали довольно быстро по сравнению с Druid или Populus. За несколько месяцев, не больше. Действительно, трудно не заметить слишком очевидного сходства между Enlightenment Druid 2 и Fusion или влияние на работу Глена Корпеса и игры Zenon от The Bitmap Brothers. Там тоже есть корабль, который превращается в танк. Fusion. 1988 Electronic Arts. В марте 1988 года The Bitmap Brothers совершили сенсационный выход на европейский рынок видеоигр с проектом Xenon их первым скролл-шутером, выпущенным на Atari ST, издательством Melbourne House. Отдалившаяся от скудного мейнстрима Zenon оставила след в истории благодаря суровой металлизированной эстетике, созданной графическими дизайнерами Марком Джоном Колманом и Дэном Мелоуном. Игра также отличалась оригинальной механикой. Корабль игрока трансформировался в танк, а некоторые типы противников можно было поразить только в той или иной форме. Выпущенная в ноябре 1988 года игра Fusion удивительным образом использовала все эти элементы. В частности, стальной настрой в оформлении, совместив их с перемещением по разным осям из Droid 2, а также с механикой игр Action Adventure. На уровнях нужно было искать цветные переключатели и использовать их, чтобы открывать новые проходы и перемещаться дальше по местным лабиринтам. Корабль свободно передвигался в пространстве и зачищал местность от вражеских турелей и генераторов, но только танк мог пролезать в самые узкие проходы и находить там ключи, необходимые для разблокировки дальнейших путей. По словам корпуса в 110-м выпуске журнала «Ретро Геймер» почти все было позаимствовано из других игр. Из спиндизи они взяли переключатели, из гонтлет — генераторы врагов. В Dungeon Master подсмотрели планировку Зала чемпионов для первого уровня Fusion, а также цветовую палитру для Papulus и даже инструменты загрузки для версий Flat и PowerMonger на Atari ST. Пресса того времени по-разному оценила разработанную в основном Кевином Донкином и Гленом корпусом Fusion. Питер не был указан в титрах в начале. Некоторые журналисты отмечали музыкальную тему дэва Хенлона, графическое оформление или запутанную структуру игры, в то время как другие быстро уставали от бесконечных перемещений туда-сюда для активации нужных переключателей и от излишней заумной системы подсчета очков. Проект столь же напоминал Enlightenment True 2, как и Gauntlet, послужившую для него источником вдохновения, а сам геймплей Fusion усложнили до такой степени, что тот вышел далеко за рамки типичного шут-эмап. Кроме того, разработчикам повезло с отложенным выходом power PowerDrone от Майкла Пауэлла. Гоночная 3D-игра от первого лица аля ля Wipeout, вышедшая почти за 10 лет до Wipeout. И Fusion стала первой игрой, изданной европейским отделением Electronic Arts. Однако же нет времени, нет времени, как воскликнул бы вечно опаздывающий белый кролик, плутая в садах Гилфорда. А все потому, что сотрудники Bullfrog тогда усердно работали в гаражных условиях. Как выглядела студия на этом этапе? У нас была комнатка над магазином PJ Hi-Fi. Этот магазин, кстати, до сих пор существует. И та комната была... Ее размеры трудно описать. Там можно было разместить три стола, не больше, и внутри было жарко. У нас не было туалета, поэтому приходилось спускаться вниз по лестнице в квартиру старушки по имени Кэт. Она не покидала квартиру целых 10 лет. Наверное, была затворницей, а может, просто сумасшедшей. Каждый раз, когда Кэт нас видела, она начинала беситься — Нам разрешили пользоваться туалетом, но вы и сами можете представить, что этот расклад не вызвал особого восторга. Единственное, что у нас было в Булфрок, это шкафчик и раковина над ним, и иногда нам приходилось мочиться прямо в нее. Мы ели пиццу, пили колу, выкуривали немереное количество сигарет. Я тогда славился своей огромной пепельницей, которая постоянно была заполнена окурками. Большую часть времени я сидел на месте и писал кот, пил одну банку колы за другой и ел пиццу. Все это было безумно вредно для здоровья, но у нас просто не хватало денег на что-то другое. Монитор, который я использовал, являлся прототипом монитора Amiga, который Лес Эдгар позаимствовал с работы, и у него была полностью открытая задняя панель. Все провода свисали вниз. Код, который я тогда писал, был максимально компактным, потому что если строка доходила до правой части экрана, монитор сходил с ума. Я не использовал ни пробелов, ни табуляции только самое необходимое. Приходилось стараться, чтобы весь код не превышал 80 символов на строку. Ужасные условия труда, по-другому и не скажешь. Когда мы что-то программировали, Гленн, Кевин и я не спали по 20 часов. Потом мы шли в паб, выпивали несколько пинт, шли домой и возвращались на следующий день. Мы повторяли это каждый день. У нас не было времени ни на что, кроме работы, но мы тогда очень, очень, очень много смеялись. Все же это было замечательное время. Гаражные условия, да еще и эта переработка, она же кранч, который тогда еще так не называли и никак не определяли. Кранч, который ярые разработчики игр пока попросту не замечали. Таким образом, игра переходила из рук в руки, от одного разработчика к другому в непрерывной эстафете, и каждый вносил собственный вклад в ее создание. Учтите, что в те времена дизайнеров не существовало. Некоторые разработчики писали код, некоторые были художниками, и на этом все. Не было ни аниматоров, ни продюсеров, ни программистов искусственного интеллекта, ни кодеров графических движков. Я даже не знал, что существуют такие люди, как дизайнеры. В то время у меня просто появлялась идея, и я ее программировал. Так зарождались и развивались наши игры. Например, Fusion. Мы задали себе вопрос, как сделать скролл-шутер. Сначала создали корабль, который двигался по экрану, а потом подумали, почему бы не добавить сюда элемента головоломки. Все, что нам оставалось сделать, это создать для корабля среду и обкатать ее. У нас не было дизайн-документа, мы просто программировали или рисовали, интегрировали элементы в игру, а потом запускали ее и смотрели, что произойдет. В первые дни существования Булфрок Питера и его соратники не знали, куда именно они движутся в своей работе. У них не было направления, никакой четкой цели. Для того, чтобы запустить механизм воображения, нужно не так уж много. Вот вам, например, несколько пикселей и блок. Пусть будет зеленый. Популяция папьюлос. Вначале был блок. Простой набор пикселей. Помню, мы тогда закончили работу над фьюжен, или вот-вот должны были закончить. Однажды, зайдя в офис и заметив, как глен играется с зеленым блоком в изометрии, я сказал, дай-ка мне его, посмотрим, что с ним можно сделать. Этот блок, согласно интервью Глена Корпеса в журнале «Ретро Геймер», был вдохновлен игрой Virus, также известной как «Зарч», безумно скоростным шутем ап с 3D-поверхностями, впервые разработанным для «Эйкорн Archimedes Дэвидом Брейбином. автором «Элит». Я взял этот блок и начал играть с ним, а так как он был зеленым, то мне представилось, что это будет трава. Соединил его с другими блоками, поместил их друг на друга, а потом... Сначала экран не прокручивался, на нем была только эта область. Я спросил Глена, может, нарисуем маленького человечка? Пусть он шагает по блоку. Я написал нужный код, а затем сделал несколько базовых движений для перемещения персонажа в изометрии. Мы провели пару расчетов, потому что у нас там была система одновременных уравнений, потом Глен нарисовал воду, я добавил ее в игру, а затем момент истины. Папьеллос родилась именно тогда, когда я спросил себя — Как мне заставить этих маленьких человечков ходить с одной части карты на другую? Потому что компьютеры амига были настолько маломощными, что не могли справиться с такой простейшей навигацией персонажей. Сейчас доступно множество удивительных инструментов для навигационных функций, но тогда их еще попросту не изобрели. Из-за этого мне было очень интересно, как заставить нашего персонажа передвигаться по карте и гулять неподалеку от берега. Я создал метод упора на барьеры, при котором персонаж должен был доходить до барьера, а затем идти в сторону, пока этот барьер не исчезнет. Но реализация получилась странной. И тогда я подумал, что лучше сразу сделать так, чтобы, если игрок щелкнет по экрану, появлялся блок. Это и стало настоящим рождением папилос. Мы выяснили, что щелкать по ландшафту и строить маленькие блоки — это очень весело. Да, главная механика, лежащая в самом центре всей интерактивности «Папьюлос», родилась как бы случайно, от неспособности Питера, Глена и Кевина запрограммировать более гармоничную, более красивую, более элегантную систему перемещения. Из-за всей этой возни в грязном коде «Папьюлос» будто с гордостью приняла в себя слабости своих создателей и машин, на которых родилась. Творчество из ограничений». Благодаря непрекращающемуся общению Питера и Глена, их идеи продолжили рождаться, вспыхивать и взрываться. Если персонажи выходили на ровную поверхность, они строили дом. Если земли вокруг дома было достаточно много, то дом становился замком. Внезапно нам пришло осознание, что это отличная игровая механика. Вы создаете территорию, люди селятся на ней, строят дома, рождают новых жителей. В этом на самом деле и была суть «Папилос». Следующим важным моментом стало наше решение соединить два устройства вместе, чтобы проверить, как все это будет работать в мультиплеере. Проверяйте, пробуйте, смотрите, работают ли ваши идеи, решайте, получаете ли вы удовольствие. Играйте, играйте и играйте. Этот лозунг «Мулиньё» остается неизменным и сегодня. В разговоре с прессой о создании «Поприлос-2» в выпуске Омега Power за июнь 1991 года Питер предположил, что разработка игры продлится 5 лет, половина из которых будет потрачена на баланс. Сейчас за тестирование игровых механик может отвечать искусственный интеллект, проверяя любые функции и доводя их до предела возможностей, выявляя ошибки и шероховатости внутри программы. Но в 1988-1989 годах кто мог сделать это лучше, чем другой человек? Мы соединили Atari ST-Glena и мой компьютер Amiga кабелем RS-232 и стали играть друг против друга, чтобы посмотреть, кто создаст самую обширную территорию и лучше всего распределит по ней население. Шли дни, и каждый раз, когда Гленн начинал побеждать, я вводил новую игровую механику, чтобы я и дальше мог выигрывать. Так мы внедрили идею о том, что поселения и людей будут сражаться друг с другом при встрече, а землетрясения и вулканы смогут преображать ландшафт. Мы не придумали какого-то финала, поэтому партии продолжались часами. Довольно поздно мы ввели рыцарей, которые автоматически атаковали противников, а затем, наконец, придумали Армагеддон, из-за которого все люди собирались в центре карты, чтобы сразиться и покончить с этим раз и навсегда. Именно так была создана Папилос. Мы испытывали простейшие механики и много-много играли. Механизмы внутри Папиулос становились на свои места, а системы возникали как блоки земли из-под воды. Ничто из этого не продумывалось заранее и не планировалось сразу. Все строилось там, в моменты схваток Питера и Глена. Органичное развитие, непредсказуемое в своей эволюции, мутации и трансформации. Они будто были заняты тем, чтобы просто придать форму игре, которая в них уже существовала, и каждое техническое препятствие на пути преодолевалось с помощью смекалки. Их игры зарождались подобно течениям реки Вэй прокладывающий себе путь и встречающий каждый камешек в своем русле, чтобы в конце соединиться с морем, а затем — с океаном. Было бы легко оглянуться назад и сказать, ну, конечно же, мы продумали весь дизайн игры еще до того, как начали программировать. Но все было не совсем так. Игра появилась случайно. Вначале мы вообще не думали о персонаже, роль которого достанется игроку. Не предполагали, что игрок будет богом. Мы просто меняли ландшафт нажатиями курсора по воде не размышляли о жанре игры, управлении или поведении искусственного интеллекта. Все вышло как-то неожиданно. Я приходил в офис, садился и думал, наверное, я попробую сделать вот это. У нас были функции, которые не работали, и именно они видоизменяли игру. Например, если бы в самом начале мы не разобрались с навигацией персонажей, то попилось как проект вообще никогда бы не состоялось. В дополнение к этому пиксельному миру сотрудники Булфрок совершенствовали игру с помощью Лего. Нам было интересно, как будут работать механики еще до того, как мы соберем вместе их разрозненные элементы. Как уже говорилось, в детстве мне нравилось играть с лего, но я любил не столько создавать эффектные конструкции, сколько строить их, а затем разрушать с помощью пневматического пистолета или петард. Гленджи, с которым я работал, делал из лего что-то невероятное — Он выиграл все соревнования по строительству модели из Лего в округе. Поэтому мы решили попробовать создать прототип игры, соорудив модель ландшафта Папилос из деталей конструктора. Затем взяли человечка, в которых могли бы помещать тут и там, а по мере распространения заменять их маленькими зданиями. Потом они все дальше разбегались по игровой территории. Эта модель из Лего долгое время хранилась у нас в Булфрок, а сейчас она находится в музее в Лондоне. Принес ли нам этот процесс пользу? Если честно, я не совсем уверен, но традиция строить реальные модели для представления игровых элементов существует у нас и сегодня. Игра, над которой мы сейчас работаем, называется «Легаси». Пол Маклафлин, с которым я сотрудничаю уже много лет, сделал полную модель различных частей мира, которые мы создаем. Конечно, можно подумать, что в прошлом мы просто дурачились и зря тратили время. Но в чем-то это нам сильно помогло. В конце концов, это часть нашей истории. Да, самого понятия «симулятора Бога» еще не существовало в сознании Питера или Глена. Папьюлос создавалось спонтанно, день за днем, с оглядкой на то, что веселило их самих. По-моему, даже в руководстве никто не называл игроков богами. Название «симулятор Бога» или «God Game» появилось в прессе. Мы понятия не имели, что создаем нечто уникальное и оригинальное, даже не думали, что это самостоятельный жанр. Только когда пресса получила игру, до нас дошло. Пресса — этот великий создатель жанров и разносчик ярлыков, который впоследствии навешивает столь же жадный маркетинг. Но есть и такая пресса, которая просто наслаждается оригинальными, не похожими ни на что играми, одаривая их вниманием и балуя их создателей. Тем не менее, чтобы заинтересовать такую прессу, сперва необходимо заручиться поддержкой издателя. Сначала мы обратились к Electronic Arts, и они сказали, «Знаете, Fusion так себе продается, и на данный момент мы не особо заинтересованы в новых контрактах. У нас только-только открылся свой филиал в Европе». Затем мы показали игру другим потенциальным издателям, и как раз тогда я понял, что презентация проекта издателю — это очень важный этап. Вначале я выполнил эту задачу хреново. Мы ходили к Firebird, с Agnosis и другим, но большинство из них говорили нам, «Игра выглядит как-то странно». Может, если бы вы сделали из нее экшен или что-то такое, мы бы подумали над ее выпуском. Тогда нам отказали около 10 различных издательств. Очередной провал? Нет. Судьба слишком крупный игрок для такого исхода. И она уже бросила кости. Мы почти закончили работу над Папилос, вернулись к Electronic Arts, снова показали им игру, и они сказали, «Дела, в общем-то, устаканились, и нам нужен крупный хит в Европе. Мы хотим отгрузить побольше товара». Так и быть, мы возьмем себе папилос. Контракт, который нам предложили, был совсем плох. Мы вроде бы получали только 9% с продаж, очень низкий гонорар. Кроме того, поскольку у нас не было опыта подписания контрактов, там остался пункт, согласно которому издатель мог задерживать оплату в течение 9 месяцев на случай, если люди станут возвращать купленные копии игры. Пусть процент был небольшим, Питеру все же удалось навязать условия по части упоминания своего имени и названия студии «Булфрок» в дискурсе вокруг «Папилос». Единственное, на чем я сильно настаивал, и нам пришлось бороться за это с Electronic Arts, это чтобы на коробке было название студии. Кроме того, мы хотели давать интервью об игре сами вместо пиарщиков-издателя. Я думаю, это изменило всю ситуацию, и «Булфрок» начала получать признание. Да. Булфрук стала брендом, а Питер — его послом. Поскольку Electronic Arts издавали Папьюлос, Питеру больше не пришлось размещать объявления о продаже своих разработок. Пресса сама по себе рождает спрос. Первую рецензию, которую мы прочитали, написал парень по имени Боб Уэйд. Тот журнал вроде бы назывался One или Zero. Представители Electronic Arts договорились с ним об интервью, потому что он очень хотел с нами познакомиться. Мы не знали, будет ли игра успешной, будут ли отзывы о ней позитивными. Он стал первым журналистом, с которым я когда-либо разговаривал. В то время журналисты были подобны богам. Они воспринимались как самые известные люди в индустрии. И если они давали вашей игре хвалебную рецензию, она становилась хитом. Но если рецензия была плохая, то все, конец. Из-за этого его визит в офис был для нас большим событием. Тем более, что наша студия была в отвратительном состоянии и наверняка плохо пахла поэтому первое, что мы сделали, — это отвели его в паб. Я хотел узнать, что он думает об игре, но у меня не хватало смелости спросить его напрямую. И вот мы провели несколько часов в пабе, напились до беспамятства, и, наконец, я спросил его. — Так как вам папилос? И он сказал. — О, это одна из лучших игр, в которые я играл. Потом добавил. — Я очень хочу сейчас вернуться к компьютеру и сыграть в нее еще. Из-за этого моей первой мыслью было «Он никогда больше не должен прикасаться к этой игре, иначе может передумать». И в конце концов мы его так напоили, что пришлось самим отвозить его обратно на вокзал. Но тогда я впервые подумал, «Боже мой, а ведь эта игра может получиться. Может быть, она понравится людям?» По-моему, в том журнале ее оценили на 10 из 10, что нас просто потрясло. Тогда все и вправду изменилось. Все отзывы были восторженными. Папилос 1989 год. Electronic Arts. Студия получила внимание прессы после своего порта Druid 2 и создания Fusion, но по-настоящему вырваться на видеоигровую сцену Булфрок удалось только благодаря Папилос. До этого момента подавляющее большинство варгеймов или стратегий были пошаговыми, например, вся продукция компании SSI того времени, и использовали шестиугольники для построения ландшафтов, но при этом испытывали острую недостаточность по части графического исполнения. Если вам не по душе примитивные карты и бесконечные меню, игры вроде UMS The Universal Military Simulator вряд ли привлекли бы ваше внимание. Хотя Питер настаивает, что в разработке «Папилос» не было ничего преднамеренного, мы все же можем похвалить способность команды вовремя принимать правильные решения. Изометрическая проекция, которая ставила игрока в положение божественного наблюдателя, одновременно отстраненного и способного взаимодействовать с этим миром. Искусственный интеллект населения, которое постоянно стремится строить новые здания, отбирая все больше и больше земель у противостоящего народа. Управление, упрощенное до десятка понятных иконок, что сделало игру доступной для большего количества людей. Использование клавиатуры и мыши для перемещения по карте и непосредственного взаимодействия с миром. Оригинальная тема религиозной войны. По сравнению с другими играми в подобном жанре на рынке, Папьюлос — это живущая, кишащая, роящаяся вселенная. Все в ней копошится, движется, реагирует на малейшее нажатие. Возможно, именно это немедленное взаимодействие с окружением сделало игру Питера, Глена и Кевина такой успешной. В 1989-м уже чувствовалось влияние Dungeon Master, ролевой игры, которая произвела революцию во всей индустрии и провела ее в эпоху более эргономичных и отзывчивых игр. Разработчики, раскидывавшие элементы управления по всей клавиатуре и иногда даже сопровождавшие тайтлы многостраничными инструкциями, вдруг стали прислушиваться к урокам Дага Белла — А почему бы не использовать в игре мышь? Как и Папилос, Dungeon Master полагалась на ограниченное число взаимодействия игрока с окружением, но каждая из них оставляла неизгладимое впечатление. Любой геймер того времени помнит, как впервые нажимал кнопку на экране, и опускающаяся решетка падала прямо на мумию, сокрушая ее своим весом. Этого простого физического действия было достаточно, чтобы почувствовать себя в центре событий. Погружение было полным. То же касается блоков земли, которые в Папилос можно добавлять и убирать на лету простым нажатием. Год спустя Ultima 6 The False Prophet, на которую тоже повлияла Dungeon Master, позволила игрокам подбирать любые предметы в игре и перетаскивать их в инвентарь. На протяжении последних 15 лет игроки восхваляют механику хвата из Айка и Shadow of the Colossus, бесспорных шедевров Фумита Уэды. По сути, все это повествовательное и эмоциональное развитие того, что dungeon Мастер уже ввела в практику в 1986 году. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы схватить предмет в мире или инвентаре. Затем удерживайте кнопку и двигайте мышь, чтобы переместить этот объект. Папилос вызывает похожие ощущения, когда вы топите вражеские юниты, убрав все блоки под их ногами, или разравниваете территорию, создавая идеальные земли для расселения и расширения своего народа. Игрок находится в центре событий и влияет на этот мир самым радикальным образом, иногда смертельным для его обитателей. И все это происходит благодаря простейшим щелчкам мыши, прямо как Питер с палкой наперевес когда-то вершил суд над муравейниками у болота в деревне Коув. Другая причина успеха и ее изометрический вид. Такое исполнение не было в новинку. Многие разработчики использовали изометрию с середины 80-х годов. В частности, Ultimate Play the Game, первая студия основателей Rare, Night Lore 1984, Alien 8, Nightshade 85, Gunfright 1986 или Pentagram тоже 86, использовали все возможности изометрии в жанре action-adventure. Позже RPG, action RPG, стратегии и другие игры использовали изометрический вид на расстоянии от места действия главного героя или героев с требующими сноровки углами обзора, отсылая нас к идее управления аватаром как игрушкой. В азометрическом 3D нет погружения в тело персонажа, в отличие от камеры от первого или третьего лица, он же вид сзади. Логично предположить, что такая перспектива предпочтительна для тактических игр. ТРПГ, менеджмент, ЦРПГ. Когда четкость действий имеет первостепенное значение, а персонажи выступают лишь пешками, которые нужно передвигать по полю. Гораздо реже такой вид применялся в приключенческих играх и экшен-РПГ 90-х годов. В папилос камера возвращает игрока в его божественное положение, откуда он может управлять своим народом лишь косвенно путем создания символов и или избранного помазанника, за которым все будут следовать. Изменения ландшафта, которые открывают людям новые возможности для дальнейшего расселения, обрушение бедствий на противостоящий народ и многого другого. Именно эта двойная перспектива, одновременно погружающая в игровую вселенную и удаляющая от ее событий, то есть мы воздействуем на мир физически, но не управляем этими человечками, сделала тему божественности и сам термин «гад-гейм» столь актуальными. На самом деле, папилос — это не столько стратегия, игра про управление поселением или бессознательная критика религии, ведь мы убиваем, разжигаем костры и жертвуем собой ради собственного бога, когда тот не занят потоплением целых популяций. Сколько проект о заражении идеями, о меметике. Каждый бог или религия распространяет влияние на постоянно меняющийся мир подобно вирусу в теле, беспрестанно воспроизводя самого себя. И при этом каждый верующий по очевидным техническим причинам идентичен другому. Наконец, маленькие человечки, ожившие в этой игре, оживут снова в Powermonger, Syndicate и Fable. «Я всегда находил захватывающим такой масштаб взаимодействия». С сообществом, а не с отдельным человеком. Наверное, все это основано на событиях, которые я живо помню. Первый из них — это рассказ из сборника ужасов, который я прочитал, будучи подростком. Я не помню имени автора, но речь там шла о человеке, который запер крошечных людей в клетке и каждый день наблюдал за ними, пытая их физически и психологически. И в самом конце они ему отомстили. Вторым событием была игра «Little Computer People» 1985 года от Activision. Там был человек, которым можно управлять командами с клавиатуры. Если игрок не взаимодействовал с ним, он просто жил своей рутинной жизнью, и я находил этот процесс очаровательным. А третьим вдохновением оказался эпизод сериала «За гранью возможного» под названием «Песчаные короли». В нем ученый открыл расу разумных насекомых, затем поместил их в стеклянный контейнер и стал наблюдать за ними. Насекомые, в свою очередь, начали считать его своим богом, возводить ему статуи, а в конце концов сбежали, убив его. Очевидно, что тема влияния на целый мир всегда существовала и вне игр. Это ведь так захватывающе — осознавать, что ты находишься вне такой вселенной и можешь разрушать ее, улучшать, преобразовывать. Тогда я задумался, что будет, если я возьму палку и начну ковыряться в муравейнике? А что случилось бы, если в эпизоде Песчаной короли» тот ученый не был бы так жесток по отношению к насекомым? Пресса тогда не ошиблась. В 19-м выпуске ACE за апрель 1988 года Энди Смит рекомендует игру «Папилос» всем, даже любителям шут up Настолько динамичной и доступной она получилась. В zep 64 48 выпуск, апрель 1988, два рецензента даже принимают обличие «Бога» и «Дьявола», делясь восторженным мнением о «Папилос». В общем, оценки везде отличные. «Папилос» — шедевр. Через три недели после выхода Папьюлос в офисе Булфрог зазвонил телефон. Это был Дэвид Гарнер из Electronic Arts, который и по сей день остается моим другом. Он сказал, «Я просто звоню, чтобы сообщить, что продажи Папьюлос идут очень хорошо. Но у нас тут ЧП. Копии игры заканчиваются. Нужно отпечатать больше дискет». Затем Дэвид произнес невероятную фразу. «Каково это быть миллионером?» Он тогда не упомянул, что пройдет еще 9 месяцев, прежде чем мы увидим хоть какие-то деньги за Папьюлос от Electronic Arts. В тот момент все изменилось, и начали происходить поистине странные вещи. Например, был звонок от японской компании Imagineer. На другом конце кто-то сказал мне, «Нам очень нравится Папьелос. Мы сейчас находимся в Великобритании, так что наш президент мог бы зайти к вам в офис. Нам хочется поговорить о вашей игре». Знаете, Папьелос могла бы обрести огромный успех в Японии. И я вроде как согласился — А потом их президент приехал в ту ужасную коморку, где была наша студия. И пока он поднимался по лестнице на верхний этаж, его увидела Кэт. Она схватила метлу и стала колотить его, чтобы выгнать из здания. Она подумала, что мужчина хочет напасть на нее. Так что он позвонил нам и сказал, «Я стою у двери и не могу войти из-за какой-то сумасшедшей женщины». Поэтому мы спустились за ним сами. А ведь он был президентом компании с миллиардным оборотом. У него были личные водители и все такое. Подобные безумные события начали происходить с нами одно за другим. Лягушка все растет, растет, растет, а Питер, все сильнее и сильнее, погружаясь в работу, нанимает новых людей. Мы наняли Пола Маклафлина, с которым я до сих пор работаю в 22 Кэнс. Он сейчас прямо передо мной. Это один из лучших художников в отрасли. А Шон Купер пришел к нам еще подростком. Он был безработным и проходил программу обучения молодежи. «Папилос» оказалась невероятно успешной. Мы не заработали миллионы, которые обещал Дэвид Гарнер, но все же это был грандиозный успех. По большей части фурор был связан с прессой. Я помню, как меня впервые показали по телевизору, а потом была масса интервью и статей в журналах. Нас приглашали на встречи с издателями по всему миру, и мы даже ездили к некоторым разработчикам игр. В течение тех девяти месяцев я писал код для PowerMonger, занимался связями с прессой, нанимал больше людей. Но мы все еще находились в одном кабинете, поэтому нам пришлось снести стену, чтобы его расширить. А потом, к сожалению, Кэт умерла. Квартира, в которой она жила, освободилась, и мы переехали. Это было сумасшедшее время, я очень остро это чувствовал. Мы все были в состоянии невероятного напряжения и не имели понятия, как вести себя дальше. Именно тогда я впервые увидел Булфрок как компанию, а не как группу друзей, сидящих в окружении сигаретных пачек и банок колы. Питер Пен наконец-то нашел свой остров, свой рай, свою Нетландию и своих потерянных детей. Но нашего Питера, как и Питера Пена, нельзя было назвать таким уж примерным персонажем. Он был эгоистичен и проявлял все присущие человеку эмоции, иногда излишне увлекаясь. Наш Питер запомнился истериками, предметами которыми швырялся в сотрудников, разбитыми аквариумами, нетерпением и постоянным желанием преуспеть, вести бизнес, продавать. Он хотел забыть о том, кем был в детстве, забыть ужас школы и постоянно переходить от одного проекта к другому. Нескончаемая работа, непрекращающиеся попытки заполнить душу, чем-то занять время, нагнать его. Но этот неуловимый поток всегда протекает мимо слишком быстро. Чтобы заработать больше денег, нам нужно было шикарное продолжение Папулас. Так что после «Пауэрмонгер» я разработал Папулас 2 Но в то время в индустрии видеоигр существовала одна странность. Создание сиквелов игроки не одобряли. Они говорили, да вы просто недостаточно изобретательны. Пресса и геймеры не хотели прямых продолжений, что кажется невероятным в наши дни, потому что сейчас все только и говорят, что о создании франшиз. Поэтому, когда мы закончили Папьюлос, ни я, ни Глен, никто либо еще не задумывались о сиквеле. Как только нам удалось выпустить Папьюлос, мы сразу начали думать о следующей игре, к которой приступили, когда расширили штат. У нас был подросток по имени Адриан Мур, попеременно звукорежиссер на «Папьюлос», а потом и дизайнер на «Фреймд», с которым, как ни странно, я разговаривал буквально сегодня утром. Тогда он был обычным 15-летним парнем, который пришел помочь нам в разработке уровней. В этом ему также помогал Алекс Строуэрс, который до сих пор работает в индустрии. Вы когда-нибудь слышали про Роджера Кормана, режиссера и продюсера фильмов категории «Б», чья фильмография буквально растекается по страницам Википедии? Под его руководством Фрэнсис Форд Коппола, Джеймс Кэмерон и Мартин Скорсезе снимали первые работы, учились этому ремеслу, пробовали силы в любых жанрах, лишь бы их фильмы приносили хоть какие-то деньги. В Питере есть что-то похожее. Это способность подмечать молодые, часто незначительные таланты, и развивать их, при этом выплачивая им гроши или вообще ничего. Булфрок быстро стала местом притяжения молодых дарований. Иногда еще совсем подростков, уже начавших нелегкий путь прикладной разработки. Тик-так, тик-так. Время шло, наполняясь все новыми и новыми занятиями, собеседованиями, строчками кода, которые нужно набрать, играми, в которые нужно поиграть. И снова кранч. Булфрок существовало в состоянии постоянных переработок, в плену жесткого наркотика. Того самого кранча, который так критикуют и справедливо осуждают в наши дни, когда речь заходит, скажем, о компании CD Project. Серия «Ведьмак» и ее вечных проблемах менеджмента. Тогда мы почти все время работали, потому что любили то, что делали. Большинство из нас было примерно одного возраста и социального происхождения. Ни у кого не было девушки или партнера, разве что у леса который состоял в отношениях. У нас не имелось никаких обязательств, не было детей, и ничего такого. Поэтому мы могли свободно заниматься нашим любимым делом сутки напролет. Работали вместе, общались друг с другом, просто обсуждали игру или смеялись над чем-то в ней. У нас не было собраний совета директоров или команды менеджеров, которые могли бы ограничивать нас и вносить правки. Мы просто были сумасшедшими молодыми людьми без каких-либо рамок, а в таких условиях идеи для игр исходили ото всех. ВСКРЫТИЕ ИГР В мемуарах «Как писать книги», изобилующих советами об этом деле, романист Стивен Кинг предлагает читателям оригинальную мысль. История — это не столько творение из ничего, сколько находки, реликвии, окаменелости, которые автор, ставший эдаким археологом, должен раскопать, вскрыть, очистить и проанализировать с помощью повествовательных инструментов, доступных ему в данный момент. В начале своего романа «Сотканный мир» писатель Клайв Баркер поддерживает эту мысль.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 которая беспрестанно руководит нами, будь то мифология, религия, изобразительное искусство или скульптура. Все в нашем сознании ждет своего часа именно там, так близко и в то же время так далеко, почти недосягаемо. Все, что нам нужно, — это кусочек, отрывок, слово, идея, торчащая из земли или из воды, за которую нужно взяться и вытащить этот грязный шар пока еще примитивной и плохо организованной истории, полный узлов, который только предстоит распутать. Скелет, который нужно очистить, прежде чем воображение нарядит его вновь. Игровые механики и жанры тоже происходят из таких скрытых находок — хтонических генеалогий, корней, вен и артерий, которые проникают вглубь, уходят за поле зрения, под почву, цепляются друг за друга, привязываются к иным деревьям, клубкам корней и корневищ. РПГ — дитя настольных ролевых игр, варгеймов, шахмат и их многочисленных вариаций. Шутер — Парафраз традиций дуэлей из реальной жизни, которые совершенно справедливо считались слишком опасными и кровавыми, слишком часто приводящими к смерти. На протяжении десятилетий и даже столетий мы симулируем одни и те же действия и, невзирая на технологии, возвращаемся к тем же истокам, к пешкам и деревянной доске или к камешкам на поле, размеченным на песке или земле. Именно роль исследователей и археологов коллективно и бессознательно исполняли Шон, Глен, Питер и другие, посвятив себя открытию нового острова. острова Лягушки-быка, его цепких равнин, гор с крутыми обветренными склонами, рек, которые текут в подземные и мрачные пещеры. Исследования местности проходят через коллективные действия, через работу по переоткрытию забытых останков, через дрейф среди игрового пространства. Нет ни метода, ни плана, ни записей. Есть только развивающийся код и графические элементы, которые занимают все больше и больше места на дискетах и в итоге смешиваются, создавая цельную игру. Одним словом, хаос. Идеи для игр исходили от Шона, Глена или меня, и это всегда случалось просто так. Мы не проводили совещаний, на которых решали бы, каким проектом заниматься дальше и какой у нас план. Например, PowerMonger начиналась как двухмерная игра с видом сверху на маленькие точки. Вот глен поработал над графикой, потом Пол нарисовал генералов на заднем плане и так далее. Именно так мы делали игры. Ни одну концепцию мы не формулировали на бумаге, и это стало для нас проблемой, потому что на этапе разработки PowerMonger компания Electronic Arts хотела заключить с нами сделку безвременных рамок, по условиям которой они дали бы нам какую-то небольшую сумму денег и обозначили бы ставку за всю нашу интеллектуальную собственность, нынешнюю и будущую. К счастью, у нас хватило ума отказаться. Однако на одном из этапов переговоров о заключении контракта на три наши следующие игры они потребовали дизайн-документ. Мы никогда не слышали о геймдизайне. Я не знал, что такое диздок. Мне пришлось выкручиваться. Ну, нам придется назвать проекты «Игра-1», «Игра-2» и «Игра-3», потому что мы понятия не имеем, что именно будем разрабатывать. Первое столкновение с финансовыми интересами. Эпоха Тэтчер — это время финансиализации всех видов человеческой деятельности. В студии сам Питер встретились с этим явлением лицом к лицу на рубеже заключения нового контракта. Творческие люди больше не стояли во главе, равно как и разработчики или графические дизайнеры. Теперь нужно было планировать, думать наперед, составлять бюджет, привлекать клиентуру и продавать продукт как можно большему количеству людей, чтобы компенсировать затраты на разработку. Вся индустрия видеоигр, которые до этого были всего лишь трудоемким хобби, возведенным в ранг профессии, восприняла эту смену парадигмы с пониманием. Но для Питера это была лишь первая трещина в работе. Более серьезные еще впереди. Звезда нашей эры. После первого крупного релиза Питер стал любимцем игровой прессы. Логично, что в Папилос сыграют и играют многие. Некоторые журналы, например, французский tilt даже организовали соревнования по этой игре. Поэтому Питера дергали по любому поводу, чтобы узнать его мнение сразу обо всем и ни о чем. Произошла очень непривычная для меня вещь. Мне вдруг стали звонить журналисты и спрашивать мое мнение. «А что вы об этом думаете? Как вам выход Нинтендо на рынок? Что вы можете сказать об Амиго 500?» Мне задавали вопросы на самые странные темы. Конечно, были и более традиционные. Каким будет ваш следующий проект? Откуда вы черпаете идеи для игр? Ваш топ-5 любимых игр? В какие игры вы играете? Какое ваше любимое блюдо? Какой ваш любимый фильм? Это было так странно, особенно в то время, когда в игровой индустрии еще толком не было знаменитостей. Разумеется, не считая нескольких старожилов, вроде The Bitmap Brothers, наверное, самых стильных разработчиков, ведь они постоянно фотографировались на вершинах лондонских небоскребов в неизменных темных очках. Уже работал гениальный Дэвид Брэбин, который отучился в Кембридже, был Арчер Маклин, которого постоянно фотографировали с Феррари, и еще был я. У меня не было своего стиля, я общался с прессой довольно неорганизованно, но был очень увлечен своей работой, и мне очень нравилось то, что мы делали. Мне кажется, что такая непосредственность и любовь к работе удивляли людей, с которыми мне доводилось общаться. Я тогда говорил, что индустрия видеоигр однажды может стать важнейшей формой развлечений. Скоро мы будем использовать искусственный интеллект на полную, или когда-нибудь мы сможем сделать персонажам такие лица, что будет видно, как по ним текут слезы. Тем временем PowerMonger, которая долгое время называлась Warmonger, проходила довольно мучительный процесс разработки. Игра была амбициозна и технически близка к тому пиршеству 3D-поверхностей, которого Брейбен достиг в своей Zarch Virus на Архимидис. На разработку PowerMonger повлияли три основных фактора. Во-первых, Electronic Arts оказывала на нас серьезное давление, чтобы мы закончили игру. После заключения контракта у нас было, кажется, 9 месяцев на разработку и релиз. Я отчетливо помню, что работал над PowerMonger в два раза больше, чем над любой другой игрой, так что это был очень трудный процесс. Из Electronic Arts нам даже прислали группу тестеров. Однако настоящая проблема заключалась в том, что мы недостаточно играли в PowerMonger. Для меня секрет создания хорошей игры всегда был в том, чтобы самим играть в свое творение и любить проект. У нас не было на это времени. Второй фактор. В PowerMonger мы впервые сделали полигональный ландшафт и теперь могли использовать рельеф, а для этого требовалась векторная алгебра. Никто из нас в достаточной мере не понимал векторную алгебру, и это стало огромной технической проблемой. Как нам рисовать полигоны? Как заставить пиксели двигаться по всем этим объемным многоугольникам? Третий фактор заключался в том, что нас постоянно что-то отвлекало. В то время у нас не было никого, кто мог бы управлять студией. Когда звонил телефон, трубку брал либо я, либо Глен, либо Шон. А телефон постоянно звонил. Люди хотели встретиться с нами и взять интервью. Вот вам три фактора. Так что да, PowerMonger одна из самых сложных игр, которые я когда-либо делал. Питера столько всего отвлекало, и он все больше времени проводил за разговорами с экспертами и журналистами, а не за программированием. Но, наконец, настало время вернуться к делу, снова включить компьютер и запустить пальцы в код. В конце 1980-х годов единственное, что имело значение, это настоящие 3D-поверхности, в отличие от прежних трёхмерных сеток, и реализм, как в проектах Майка Синглтона, в частности, в Мидвинтер 1989 года. В ней игрок управляет примерно 30 жителями острова, по желанию переключаясь с одного на другого, пока те противостоят вторжению. И все это от первого лица с использованием транспортных средств и в 1989 году, задолго до GTA 3 Вскоре за этим последует Ultima Underworld, закрепив стремление к реализму в сфере видеоигр. Но пока на дворе стоял конец 80-х, и Питер Молиньо переживал все новые неудачи. «Я многому научился во время работы над Power из-за совершенных ошибок и из-за истории с голубем». Размышляя об этой игре, я понял, что для меня был важен реализм, а также скорость передвижения войск. Как же командирам отдавать приказы удаленным подразделениям? В древние времена ведь не было радиоприемников. Но что, если сделать почтового голубя, и при отдаче приказов игра станет учитывать задержку, связанную с его перелетом? Тем не менее, эта идея оказалась дурацкой. С тех пор я понял, что нельзя позволять реализму мешать хорошему геймплею. Реализм сам по себе не делает игру лучше. «Мы часто проводим совещания по проекту, над которым я сейчас работаю, и мне приходится постоянно напоминать сотрудникам об этой философии». Несмотря на свой статус, уже прославленный Питер понемногу вернулся к тому неуверенному в себе подростку с дизлексией. Единственная встреча разом всколыхнула все его прошлое. «Самое ужасное было, когда меня пригласил один журналист». Питер размышляет на другом конце линии, распутывая ниточки своей памяти. Он занимается этим с наших первых телефонных разговоров, вспоминает уже рассказанную историю, чтобы обогатить ее чем-то новым. На самом деле сначала нужно кое-что объяснить. Жил-был 15-летний мальчик по имени Гэри Уинтер, который хотел стать журналистом. Он решил, что лучший способ попасть в игровую журналистику — это сделать эксклюзивное интервью со мной. Гэри пришел в офис без предупреждения и сказал, «Я хочу взять интервью и не уйду без материала. Поэтому я дал ему интервью». Он ушел и устроился на работу в какой-то журнал. И одним из первых его действий после этого стала организация дискуссии между самыми важными разработчиками того времени. Это обычная практика в индустрии видеоигр — собирать известных деятелей и устраивать между ними беседу. Британский журнал Edge уже давно практикует такие посиделки, и Питера часто приглашают принять в них участие. Там были Джесс Сан, автор Starglider, Дэвид Брэбин, создатель «Элит», Арчер Маклин — известный благодаря International Karate Plus и я. Мы сидели в пабе, разговаривали об индустрии, и тут, к моему ужасу, они начали говорить о языках программирования. Все остальные обсуждали ASM-68K, а я им объяснял, что написал Fusion, Druid и Papulus на высокоуровневом языке C. Они буквально рассмеялись надо мной, я не шучу, как будто C был каким-то языком для школьников. Мне было так стыдно, Тем же вечером я вернулся в офис, убрал из PowerMonger код, написанный на C, и переписал его на ассемблере. Идиот. Тем более, что C и C++ — это теперь очень распространенный язык среди разработчиков. Классика. 1980-е годы были эпохой диких программистов, сумасшедших кодеров, которые доводили языки программирования и возможности машин до предела. После Насира Джубили, который в начале десятилетия программировал прямо на языке ассемблера без планов и заметок, продемонстрировав тем самым скрытую мощь компьютеров Apple, звездами того времени стали Даг Белл, программист Dungeon Master, благодаря интерфейсу своей игры в стиле Dungeon Crawler, Стив Бак, благодаря сверхбыстрой для того времени смене экранов в Goldrunner, Рафаэль Чеко, Cyber и Дэвид Брабен, Elite. Скоро у всех на устах будут имена Джона Кармака, соавтора Дум и других звезд, прежде чем на смену им придут более понятные и доступные геймдизайнеры, все чаще привлекающие внимание журналистов. Там, в ПАБе, Питер снова потерпел неудачу. Ее тень всегда держалась рядом, где-то на периферии, поджидая удобного момента для удара. Синдром самозванца. Капитан Крюк опять бьет Питера Пена в спину. Помните, что я говорил о своем детстве? Тишина. Во время обучения в школе все повторяли, что я никчемен, никогда не сдам экзамена и ничего не добьюсь в жизни. До сих пор мне не удалось избавиться от сомнений в своих способностях. Когда те идолы, которые так много для меня значили, просто посмеялись надо мной, это была катастрофа. Я подумал, я должен использовать тот же язык, что и они. Это не было рациональной реакцией. Та мысль родилась из чувства несоответствия, ненужности. Это было смешно, потому что, когда я познакомился с ними, Папилос была самой продаваемой игрой Electronic Arts. На этот наш проект приходилось третьих доходов. Папилос стала международным бестселлером, обогнав все, что разработали эти люди. Пауэрмонгер, 1990 год, Electronic Arts. Настоящая тактическая эволюция Папилос, Powermonger все же остается одним из самых крупных разочарований Питера. Тем не менее, в Powermonger было то, что игроки никогда до этого не видели и не испытывали. Всепоглощающие чувство наблюдения, взаимодействие с гораздо более живым, более активным миром. Замрите, подождите несколько минут, и на экране появится дождь, снег, крестьяне начнут ловить рыбу или рубить дрова, мимо пролетят птицы, вдалеке заблеют овцы. Проще говоря, на каждом из 195 островов в игре появится жизнь. Нажмите на обитателя деревни, и на экране отобразится его имя, возраст и род занятий, а также текущее задание и верность тем или иным силам. Новый мир в миниатюре, взаимодействие с которым ощущается еще более расплывчато, более отдаленно, более отсрочено во времени, чем в Папилос. Такая нечеткая, неопределенная вселенная. Реальная симуляция должна быть аморфной, все остальное сделает ваше воображение. Так говорится в руководстве к игре. Завоевывая новые земли после бегства и своего королевства, игрок руководит капитанами, не более пяти, указывая им следующий пункт назначения и тип поведения — пассивный, нейтральный или агрессивный, которому они будут следовать при столкновениях с врагами и выполнении приказов. Так, если они придут в деревню, которую удерживают враги, выбранный тип поведения определит жестокость солдат по отношению к ее жителям. Агрессивный подход приведет к резне и бесполезной трате пиксельных жизней. Но если выбрать пассивный, военные будут избегать казни без суда и следствия. То же касается исследования территорий, снабжения и вербовки жителей деревень. Слишком крупное кровопролитие истощит ресурсы по части людей и продовольствия, а также уничтожит противостоящих генералов, которых можно было привлечь на свою сторону. Продолжив дело Папьюлос с ее механизмом влияния на виртуальный мир, Питер, Глен и компания породили произведения, полностью вписавшиеся в свою эпоху в тот самый поиск абсолютного реализма. И теперь обитатели этих деревень живут в соответствии с временами года, рожают детей, ловят рыбу, собирают урожай, прячутся в зданиях и двигаются по территории, как неутомимые рабочие пчелы. Благодаря покойному Шарлю Кале, пауэрмонгер — это также мир смыслов и звуков, мир, в котором звучит жизнь, полный сэмплов, вырванных прямо из реальности. Вдалеке слышно блеяние овцы, которую вот-вот зарежут на мясо. Вблизи деревни раздается звук топоров, раскалывающих стволы деревьев, и пил, разделяющих их на части. А вот и стрелы, пущенные с соседнего холма, металлический звон сталкивающихся мечей, а затем победные крики. Когда наступает зима, до игрока долетает дыхание ледяного ветра и треск костра, вокруг которого согреваются и отдыхают измученные воины. Потом слышны шаги войск по сухой траве под палящим летним солнцем или по все еще влажной почве после осеннего дождя. У тех, кто только недавно запустил эту потерянную игру, от которой Питер частично отрекся, было странное ощущение, что они стали наблюдателями живого, шумного, аморального мира, где, будучи военачальником, можно одним щелчком мыши сравнять землю землей деревня, а души убитых вознести на небеса. Наконец, за исключением строительства зданий, мы уже видим здесь все механики, которые два года спустя сформируют жанр реал-тайм-стратегий. На каждое действие отводятся определенное время. Солдат можно объединять в группы, связанные с капитаном. Перемещение из одной точки карты в другую происходит в реальном времени. Внешние факторы играют роль в управлении боями и снабжением, вооружение армии постоянно изменяется и так далее. Революционно. Пресса не ошиблась и высоко оценила усилия студии. Тем не менее, были высказаны сомнения по поводу некоторых дизайнерских решений. «Почему мои юниты не говорят мне, что они что-то изобрели?» «Единственный способ узнать эту информацию — кликнуть на отдельных людей или настроение», писал тестер в 70-м номере ZAP-64 в феврале 1991 года. Действительно, пауэрмонгер требует от игрока предельно пристального внимания. Аналогично многие возможности, например, шпионаж, в конечном счете не представляют интереса в одиночной игре, явно демонстрируя, что этот проект, как и другие работы Bullfrog, был в первую очередь предназначен для сражения игроков друг с другом но в Нетландии, она же Булфрог, уже раздаются более независимые подстрекательские голоса, такие как голос 18-летнего Шона Купера, программиста, которого наняли всего несколько месяцев назад и который решил разработать собственную игру. Шон Купер подошел ко мне и сказал, «Я хочу поработать над своей игрой. У меня есть идея, и мне очень-очень хочется ее развить. Она называется «Флад». И я ответил, «Отлично, Шон, занимайся этим, если хочешь». Он добавил, «Но я буду сам давать интервью про Флад. Я не хочу, чтобы вы делали это за меня». И он начал программировать Флад. Пол Маклафлин занимался графикой и сразу создал миленького персонажа, который пытался выбраться из канализации. Я им помогал тут и там, но был тогда очень занят другими делами. Представители Electronic Arts организовали интервью, и мы дали возможность Шону выступить главным спикером, потому что это его детище. И вот наша компания вместе с Шоном отправилась на встречу с журналистом из Лондона, Дэвидом Уилсоном. Сейчас он работает в компании Sony в отделе маркетинга. Дэвид из тех людей, которые очень мало говорят. Он просто сидит и смотрит на собеседника, не произнося ни слова, и ты даже не понимаешь, что он на самом деле думает. И вот Шон начинает показывать флат Дэвиду Уилсону, берет в руки контроллер, рассказывает что-то. Постепенно Шон становится все более напряженным, потому что Дэвид Уилсон сидит совсем рядом, но не задает вопросов, не улыбается, не смотрит на него, вообще никак не реагирует. Примерно через 15 минут я вижу, как по лицу Шона струится пот. Затем он встал, швырнул джойстик через всю комнату и крикнул, «Ненавижу эту поганую игру!» После этого Шон больше никогда не давал интервью. ФЛАД. 1990 год. Electronic Arts. Flat это странная причудливая химера из частей Jet Set Willy, Softan и целой волны английских платформеров, которые бушевали на ZX Spectrum в 1980-х годах. В игре диковинное существо по имени Квиффи лазает по стенам, передвигается вверх ногами, а его преследуют удивительные враги: плюшевые медведи с зубастой пастью и призрак его тетушки. Через 15 секунд после появления Квифи на экране возникает этот призрак, который в точности повторяет путь племянника, заставляя игрока двигаться вперед и избегать его прикосновений, наносящих урон. Безумной игре подобающий финал, жестокий и прямолинейный, достойный скетчей из летающего цирка Монти Пайтона. Вдохновение, несомненно, пришло из The Killing Game Show, в канализации постоянно поднимается вода, и художественных изысков The Bitmap Brothers, Кадавр, ГАДС. «Флад» напоминает нам о ранее сказанных словах Питера. Достаточно идеи, чтобы кто-нибудь из художников приступил к графическому оформлению или создал забавного персонажа, а команда начала работу. «Флад» оказалась очень специфическим проектом в людографии Булфрок. Игра выглядит как обкатка концепции — пробный заезд для новичков в студии вроде Шона Купера с минимальным участием малинье и Корписа. Это единственный платформер студии и единственная их 2D-игра, что, вероятно, объясняет, почему Flat в целом осталась неизвестна. История, в принципе, склонна забывать часть наследия Bullfrog ранних лет — Flat, Fusion — и сохранять в памяти только одно представление о продукции студии — с изометрией и один жанр — стратегию в реальном времени. Логично, ведь именно в этих направлениях студия блистала, а любая иная механика и эстетика неизбежно выбивалась из общего ряда. Также любопытно, что первоначально в игре должен был появиться режим для четырех игроков на одном экране. Однако эту идею отложили в сторону из-за технических ограничений. Папьюлос и Пауэрмонгер. Обе игры, несмотря на недостатки, получили отличные оценки и сделали студию Bullfrog известной за пределами Англии, приблизив Питера к вершинам успеха, к которым он подберется слишком близко немного позже, когда станет вице-президентом Electronic Arts и партнером Microsoft. Я тогда учился вести бизнес, проводить переговоры по новым контрактам, правильно организовывать деловые встречи, чтобы не выглядеть на них полным дураком, и это отнимало много моего времени. В Японии тогда тоже происходило уйма всего. Когда я впервые прилетел в Японию, это был невероятный визит и умопомрачительный опыт. Там только что издали «Попьюлос», и игра имела огромный успех. Огромный. И когда я приехал в аэропорт, там была толпа операторов и фанатов, и все они были ужасно взволнованы и счастливы. В конце поездки меня спросили, «А вы не против сыграть в Папилос с кем-нибудь из Японии?» Я ответил, «Нисколько», но не понимал, во что ввязываюсь. Мне представлялась простая дружеская партия в маленькой комнате, но вместо этого меня привезли в огромный театр с аудиторией около двух тысяч человек. У меня был только один соперник, но я не играл в Папилос около года, поэтому у меня очень плохо получалось. Но я помнил чит-коды, которые были известны только мне. Если бы у меня получилось переместить курсор к левому верхнему краю экрана и ввести определенную комбинацию клавиш, то все мои персонажи стали бы сверхмощными. Но вот проблема. Телекамера постоянно была направлена на мои руки, и все в зале видели мои действия на огромном экране. Я не мог использовать читы, и меня одолели примерно за пять минут. Это был полный позор. Но в целом визит был невероятный, по-другому и не скажешь. Власть переходит к синдикату. Странная и неожиданная ФЛАД не принесла того успеха, на который рассчитывала команда. В ней было недостаточно привычной ДНК самой «Булфрог», недостаточно «Молиньё», недостаточно изометрии. А ведь вся репутация «Булфрог» была построена именно на этом способе представления миров. Так или иначе, компания продолжала расти, и ей пришлось покинуть квартиры, которые она занимала по адресу Bridge Street 3 в Гилфорде над магазином PJ Hi-Fi. К этому времени мы перенесли наши офисы в исследовательский парк Сурея, но все еще оставались сумасшедшим сборищем. У нас были пневматические пистолеты, и мы гонялись с ними друг за другом по коридорам, пока приличные бизнесмены ходили со встречи навстречу. Мы тогда привлекали много молодых людей, которые позже становились штатными сотрудниками. Большую часть времени мы занимались взращиванием юных талантов, а не нанимали профессионалов, уже имевших опыт работы. Например, у нас был 14-летний Джонти Барнс, Сначала он тестировал наши игры, потом пришел к нам работать. Сегодня Джонти Барнс — генеральный менеджер в Бандже, студии, создавшей Halo и Destiny. Собеседования с этими молодыми разработчиками и тестировщиками, иногда еще совсем подростками, становились своего рода развлечением для Питера и Шона, которые постоянно доставали их пневматическими пистолетами. Один неверный ответ — и пуля вылетала прямо в цель, иногда с очень близкого расстояния. Питер признается, что один или два человека в результате таких выходок даже попали в больницу. В поисках нового мира для самовыражения Буфрок вдохновилась модой на киберпанк. Так ли это? На самом деле мы не выбирали киберпанк специально. Мне кажется, в середине 90-х киберпанк не был таким уж крупным движением. Это сейчас он на слуху. Синдикейт скорее была полностью придуманной вселенной. Помню, что мы потратили много времени на обсуждение мифологии этого мира, но только для того, чтобы разработать питч игры для издателей. Мы говорили об антиутопии, где у всех будут чипы, вживленные в затылок, которые можно перепрограммировать. Например, можно сделать так, чтобы носитель чипа думал, будто находится на вечеринке, даже если на самом деле он в одиночестве сидит дома. И мы представили себе мир, где все население просто одержимо микросхемами в голове, которые позволяют людям сбежать от их обыденной реальности. Но эту задумку мы почти не использовали. В игре осталось только оружие, которое называлось Persuader Трон». Оно взламывало чипы гражданских. Я не думаю, что мы как-то углублялись в киберполитику в игре. У нас просто не было на это времени. Вдохновением для Пола Маклафлена стал бизнес-парк, где я сейчас нахожусь. Если посмотреть на крыши зданий в этом парке, они очень похожи на крыши из «Синдикейт». Это и правда был мир, возникший из нашего собственного воображения. Мне кажется, что в начале 90-х многие игры рождались именно так — Программисты не говорили «О, я сейчас сделаю сеттинг с тем-то и тем-то». Вместо этого мы просто создавали нечто, что сами считали крутым, и на это могло влиять или не влиять что-то еще. В первые месяцы разработки Syndicate игра называлась «Баб», и вновь именно алкоголь дал создателям ключ к новому проекту. Поначалу игра была топорной, сырой. Одна из сложностей заключалась в том, чтобы сделать изометрическое пространство в высоком разрешении на ПК. «Синдикейт» была первой или одной из первых игр, предлагавших такую графику. Это был настоящий технический вызов. Игра называлась «Баб», и в ней по всей локации бегал человечек в синем и оранжевом. В этом тогда была вся «Синдикейт», просто бегающий по экрану человечек. Я очень хорошо помню, как потом мы все командой пошли в бар в Гилфорде и говорили о том, что будем делать с этим персонажем. Именно там, после большого количества выпитого пива, мы все задумались о концепции «Синдикейт» и решили — Почему бы игроку не управлять отрядом из четырех человек, а не одним только Бобом? Может позволить этому отряду бегать по городу, где полно людей, которые ему будут помогать? А может дать игрокам какое-нибудь интересное оружие? Так и родилась игра. После этого мы задались вопросом, с каким врагом нужно будет бороться, и отсюда возникла концепция крупных корпораций, а затем и само название «Синдикейт». «Синдикейт», 1993 год, Electronic Arts. «Пауэрмонгер» была слишком сложным, неочевидным и туманным проектом со скрытыми геймплейными механиками. Если же поглядеть на схватки с пистолетиками и отсылки Шона Купера к фантастике и боевикам, «Бегущий по лезвию», «Команда», становится очевидно, что этот «бегающий по экрану человечек в синем и оранжевом» сходу позволял предположить нечто гораздо более боевое. Сама по себе, без явного вдохновения со стороны, команда Bullfrog создает шаблон боевых механик будущих компьютерных ролевых игр. Подумайте только. Четыре солдата, можно перемещать их одним щелчком мыши, объединять в отряд или отдавать приказы каждому по отдельности, изменять их характеристики и улучшать навыки. В игре есть снаряжение, которое можно приобретать после каждой миссии, доступно улучшение, и одна лишь кнопка способна заставить ваших бойцов действовать как единое целое. Хотя в Darklands 1992 года от Microprose была реализована довольно схожая механика с возможностью отдавать приказы подконтрольным юнитам, бои в ней были менее динамичны и отзывчивы, чем в Syndicate, которая предложила более эффективное управление персонажами. В 40-м номере журнала Joystick, июль-август 1993 года, игре булфрог было отведено 4 полных страницы, а журналист по фамилии Мулинье поставил проекту оценку 90%. В 57-м выпуске Generation 4 лета 1993 -го года опубликовали похожий вердикт и похвалы. Редакция Computer Gaming World в своем обзоре в 110-м выпуске была более язвительной. Жаловалась на отсутствие стратегической глубины, сомнительный искусственный интеллект и излишне однообразные миссии. В действительности, «Синдикейт» ознаменовала новое начало в творчестве Булфрог: неумолимый экшен, разрушение элементов окружения, массовые убийства, брызги красных пикселей на асфальте. ГТА уже маячило где-то рядом, среди всех этих автомобилей, на которых можно перемещаться из одной точки города в другую, среди перестрелок и грязи. Коврик в трех измерениях. После Папиелоса и ее продолжения с ярко выраженными элементами РПГ, после Пауэрмонгера и Синдикейт, все, от игроков до журналистов, окрестили Булфрог королями изометрии. Но мы никогда не думали, мы же короли изометрической графики, так что следующая наша игра должна быть изометрической. Ничего подобного. Уже на этапе Пауэрмонгера у нас было 3D. В то время не было доступных движков, не было Unity или Unreal, и приходилось создавать все нужные технологии самостоятельно. Я помню, как Гленн сидел в своем углу, когда мы работали над Syndicate и пытался перемещать объекты в трехмерном пространстве. Он создал игру, в которой можно было перемещаться под водой. Ну, перемещаться — подходящее слово, вряд ли это можно было назвать плаванием. Дело в том, что частота кадров в игре была очень низкой. Через некоторое время компьютеры стали достаточно шустрыми, чтобы выдавать более высокий фреймрейт. И тогда мы задумались, что нам делать с этой разработкой. 1993-1994 годы. Ultima Underworld и Doom вместе с Wolfenstein 3D перевернули с ног на голову игровую индустрию тех времен. Конечно, то было лишь условное 3D со спрайтовыми моделями врагов. Но для игроков, открывших для себя такие игры, это было нечто потрясающее. Ни один тайтл до этого не предлагал настолько реального мира. Вскоре проекты, подобные Doom, начали выходить повсеместно, но Bullfrog не собиралась следовать за остальной индустрией. Ну, по крайней мере, не совсем. Правильным решением на тот момент было создать игру, в которой персонаж бегал бы по коридорам и убивал полчища врагов. Но мы решили, что он вместо этого будет летать по воздуху. В качестве транспортного средства мы рассматривали самолеты. Но тогда игрокам нужны были бы знания о том, как правильно взлетать и заходить на посадку. Это показалось нам слишком техничным и лишающим игрока чувства свободы, которое мы хотели ему передать. Поэтому выбрали волшебный ковер-самолет. И еще мы подумали, что будет весело свободно летать по целому игровому миру и соревноваться с другими игроками. В PowerMonger, Папилос, Syndicate и Magic Carpet многопользовательский аспект всегда разрабатывался первым. Именно так мы создавали все наши игры. Мультиплеер позволял нам лучше сбалансировать игру. Затем мы задумались о том, как можно подпитывать магию, и сделали шары с маной, разбросанные по уровням. Игра сложилась постепенно, как и Папилос. Но если бы мы тогда выпустили новую изометрическую игру, то, вероятно, были бы гораздо успешнее и продали бы гораздо больше копий. Но, как я уже сказал, в то время переход в 3D казался нам наиболее правильным решением. Тем не менее, у Питера были и сомнения. Что если бы вместо Magic Carpet студия сделала более классический, линейный коридорный шутер? Это все равно была бы игра Bullfrog. Разве геймеры и пресса, привыкшие к оригинальности их продукции, не отвернулись бы от компании? Может быть, и нет, ведь мы всегда оставались сумасбродами, полными идей, и в тот момент мы были слишком одержимы концепцией волшебного ковра, на котором можно летать по миру. По-моему, в «Вольфенштайн» не было мультиплеера, но, да, возможно, такая игра от нас совсем бы не сработала. А может быть, удалось бы выпустить сумасшедший коридорный шутер. На самом деле, я не представляю, что бы мы сделали, но разработка той игры с ковром-самолетом определенно показалась нам верным решением, потому что вся команда была в восторге от этой затеи. И именно так создавались многие наши игры. На чистом энтузиазме от одной единственной идеи. Magic Carpet, 1994 год, Electronic Arts. В рамках одной студии легко проследить влияние, концепты или навязчивые идеи, переходящие из одной работы в другую. Игра про управление парком, наследница The Entrepreneur, Питер тут как тут. Оригинальный графический движок, вот и Гленн. Магические битвы с множеством заклинаний? Ну, вы поняли. Помимо 3D-движка Глена Корпеса и нескольких заклинаний, отсылающих к Папилос 1 или 2, последнее вышло в том же году, что и Magic Carpet, игра заставляет вспомнить многочисленные магические способности и общую тематику Enlightenment Droid 2, а также будущую Wish World, которая под влиянием Microsoft станет Fable. Что общего у всех этих проектов? Дин Картер, программист игр Druid, Enlightenment, Druid 2, Dungeon Keeper, Fable, а также задолго до этого Cloud Kingdoms на C64 и Rockman на ZX Spectrum. Они с братом Саймоном, который тоже устроился на работу в компанию Bullfrog, разделяли любовь к вымышленным мирам. Получившее признание критиков Magic Carpet сегодня кажется загадкой, поскольку в ней просто и неприхотливо сочетаются два типа механики — Хотя управление в игре довольно похоже на типичное для шутеров, разве что дает игроку гораздо больше свободы, основная часть игры состоит из сбора шариков маны на каждой открытой карте. С помощью этого магического ресурса игрок выстраивает замок, который служит базой и безопасным пристанищем. Чтобы защититься от других магов под управлением компьютера, игрок может призывать толпы скелетов, провоцировать землетрясения и использовать заклинания, которые можно найти на уровнях. Мрачные коридоры. Но студия «Булфрог» не может вечно оставаться сокрытым островом, личным раем для Питера и его потерянных детей. Реальный мир все ближе и ближе, и скоро он будет у ворот. Самобытный рай, как деревушка Коуф и ее болото, стоит на пороге поглощения более крупной и амбициозной агломерации, которая сотрет и раздавит прежнюю уникальность. Тогда произошло очень важное событие. Компания Electronic Arts купила «Булфрог». Все изменилось, в том числе и моя жизнь. Это случилось в конце разработки «Синдикейт». Нам начали звонить из разных компаний и спрашивать, «Вы не собираетесь продавать Bullfrog?" Сначала мы отказывались от таких предложений, но нам постоянно звонили и приглашали на всяческие встречи. Мы были разработчиками и не думали о себе как о предпринимателях. У Bullfrog не было совета директоров, не было совещаний или корпоративной структуры, но вдруг нам стали поступать все эти предложения. Мой деловой партнер Лес понял, что он больше вовлечен в собственный бизнес, чем в Bullfrog, и у нас возникла внезапная мысль, что студия может стоить больших денег. В итоге мы с ним посетили все заинтересованные в покупке Bullfrog компании. Их было шесть. И поняли, что это слишком кропотливый процесс. Поэтому нашли бухгалтера по имени Дэвид Бирн, который работал в компании под названием KPMG. Он был первым неразработчиком, которого мы наняли. Дэвид стал разбираться с деловой стороной нашей студии, и это сильно изменило мое отношение с Булфрог. В течение следующего полугода я ничего не разрабатывал, а затем мы продали студию компании Electronic Arts. У меня тогда была машина и дом в ипотеку, но я вдруг в одночасье превратился в человека, у которого стало много-много денег. Все мы перестали быть разработчиками, которые делали игры и кое-как финансировали свою компанию, и превратились в миллионеров с кучей денег на банковском счету. Но почему я не чувствовал себя счастливым? Вообще-то тогда все это показалось мне очень странным. Помню, как я шел по центральной улице в Гилфорде и думал, у меня куча денег в банке, и товары, которые я вижу в магазинах, выглядят совсем не так, как на прошлой неделе. До того момента на моем банковском счету лежало 500 фунтов стерлингов, и я не мог позволить себе купить какую-нибудь хай-фай-систему. Мое отношение к деньгам всегда было весьма небрежным, а теперь внезапно я получил возможность купить все, что угодно. «Мне начали звонить из инвестиционных банков. Как вы думаете, что произойдет с индустрией игр? Как на это ответят рынки? Будет ли фондовый рынок расти?» Я понятия не имел, что ответить. Обычно люди о таком не говорят, и мои дальнейшие слова могут кого-то обидеть, но между «Булфрок» и Lionhead произошли три события. Во-первых, у меня теперь было много денег, миллионы фунтов в банке. Когда смотришь на банковскую выписку и видишь все эти нули, это кажется чем-то крайне странным. Будучи ужасно импульсивным человеком, я пошел и купил новый дом. Даже не размышлял об этом, просто взял и купил огромный дом, хотя до этого жил в совсем крошечном здании. Во время переезда стало понятно, что все мои старые вещи — кровать, шкаф, комод — выглядят до смешного маленькими в таком огромном доме. Он казался совершенно пустым. В то время у меня не было жены или девушки. Помню, как я сидел в коридоре и думал, что же я делаю один в своем большом жилище. Мне было страшно, очень страшно поэтому я позвал всех своих коллег и друзей из Булфрок переехать ко мне. Какое-то время нас там жило человек 10, толпа программистов в особняке с бассейном. Мы напивались каждую ночь, это было чистейшее безумие. В отсутствие острова лягушки-быка, который все еще существовал и ежедневно давал себе знать, Питер, Пен, наш Демиург, построил другой островок поменьше, размером с его особняк Баргейтхаус в Элстеде. В будущем он создаст и еще больше таких новых клочков земли, чтобы фантазировать и дальше, чтобы продолжать дарить жизнь озорным вещам из своего воображения и заново найти в себе тот самый первый остров, ютившийся над магазином PJ Hi-Fi. Второе, что произошло в результате выкупа студии, я перестал сидеть за компьютером и целыми днями программировать, как раньше. Став вице-президентом Electronic Arts, я вдруг начал летать в Соединенные Штаты каждые три недели. Третье происшествие — я начал терять связь со своей семьей, Точнее, со всеми друзьями, которых считал семьей. Это было очень тревожное время. Продав компанию, которую создал лично, я чувствовал себя некомфортно. И знаете, я привык ходить на работу в Булфрак со своими знакомыми, но они вдруг стали мне чужими. Когда люди видят в тебе успешного человека, их отношение полностью меняется. Они не воспринимают тебя на одном уровне с собой. Я помню разговоры с людьми, которых считал друзьями. Я чувствовал, как мы отдалились, потому что они говорили и вели себя совсем по-другому из-за того, кем я стал, сколько у меня было денег, в каком доме я жил. Думаете, это был счастливый период? Нет, совсем нет. Меня забросило в мир, который был мне абсолютно чужд. В течение 6-9 месяцев во время заключения сделки с Electronic Arts мне и правда пришлось дистанцироваться от Bullfrog. После подписания всех бумаг у меня было много поездок в штаб-квартиру Electronic Arts и встреч, на которых мне приходилось присутствовать. Адаптироваться было очень трудно. Тем временем сама студия Bullfrog увеличивалась в размерах. Я согласился с тем, что она станет центром европейского развития компании, и в студии начали создавать бесконечные отделы кадров, группы менеджеров, нанимать огромное количество людей в команду. За 6 месяцев Bullfrog выросла с 35 до 200 сотрудников, и это была огромная перемена для всех нас. Питер Пен улетает все чаще и чаще, покидая остров лягушки-быка на все более и более длительный срок. Он отправляется в гости к другим берегам и общается с их собственными творцами. Я часто ездил в главный офис в Сан-Матео, штат Калифорния. Там было много обязательных встреч. Что более интересно, я посещал разные студии и подружился с такими замечательными людьми, как Роберт и Ричард Гэриотэ, известными благодаря серии «Ультима», Уилл Райт, автором «The Sims». Мы даже иногда проводили выходные у них дома. В каком-то смысле это было удивительно и невероятно, но чувство чужеродности меня не покидало. Мне было плохо. Я сидел в своем гостиничном номере и думал, «Какого черта я здесь делаю?» Мне просто хотелось вернуться туда, в свой маленький офис, обратно в безопасность, обратно к друзьям. В общем, это было очень странное время. Я не совсем осознавал собственное «я», как в фильме «Трудности перевода». В результате этого чувства отчуждения мне плохо спалось. Меня постоянно мучил джетлаг, мне приходилось посещать одну встречу за другой. Это был сумасшедший период. Я также часто ездил в Японию, меня там узнавали. Во время очередной поездки меня встречали съемочные группы, снимали мой выход из самолета, словно я какая-то рок-звезда, а не обычный вице-президент Electronic Arts. Разработчиков, которых я ни разу не встречал, интересовало мое мнение о направлении развития Electronic Arts, о фондовом рынке, о дизайне игр, о вещах, о которых я даже не задумывался. Все это было очень странно, и мне так и не удалось к этому привыкнуть. Отсутствие Питера и продажа Булфрок не могли не сказаться, в частности, на разработке игр, находящихся в процессе создания, и на моральном состоянии всей команды. Удивительно, но именно в этот переходный период родились самые известные идеи студии. Я думаю, что в течение этого времени мы потеряли ощущение сплоченной команды, развивающейся в своем гиперкреативном ключе. Мы всегда просто размышляли над тем, что делать дальше, или перекидывались идеями, которые могли вырасти в полноценную игру, а могли и забыться. Мы вдохновляли друг друга теми или иными мыслями, иногда просто проходя мимо экрана Глена. Блоки в Папилос, человечек в синем и оранжевом в Синдикейт, 3D-движок игры под водой, ставший основой для Magic Carpet. Но обычно крупная компания вроде Electronic Arts работает не так. Им нужно выпустить игру в определенный срок, выделить конкретное время на разработку и так далее. Мы находились прямо посередине этого перехода, когда у нас появилась концепция Dungeon Keeper. Питер, окруженный небольшой командой, до сих пор импровизировал, творил без точного направления, без каких-либо ограничений, кроме технических. Но технологии продвигались все дальше и дальше, к самым пределам. Новая идея, концепция, и вот машина Bullfrog приходят в действие. Чтобы понять это, достаточно зайти на Википедию и взглянуть на количество игр в списке отмененных проектов Bullfrog. Ember, Hell, Colony, Creation, The Indestructibles и другие. и map с элементами соревнования один на один. Экшн-игры с элементами стратегии. Отмененные игры. Почему отмененные? Я могу ошибаться, но не думаю, что мы бросали разработку каких-либо игр в Bullfrog. Вместо этого мы меняли название и продолжали делать проект, пока не оставались довольны. Например, сначала у нас была игра под названием «Creation», действие которой происходило под водой. Затем мы ее превратили в «Magic Carpet». То есть мы не отменили «Creation» в пользу «Magic Carpet». Вторая просто заняла место первой, когда мы почувствовали, что именно эта концепция наиболее интересна. По словам Саймона Картера, идея Dungeon Keeper родилась в результате внезапного приступа вдохновения. В то время Молиньё проводил множество вечеринок с настольными играми у себя дома, в своем поместье. После долгого, даже слишком долгого вечера, проведенного за Call тулху архем хорор и With War, игровое поле, которое было по большей части модульным, Молиньё сказал, «Я тут подумал об игре, где игрок был бы хозяином подземелья, которое можно застраивать как душе угодно». Затем Саймон и Марк Хили провели какое-то время, размышляя над этой темой, но Dungeon Кипер была обречена еще долго скитаться по запутанным подземельям разработки. Была еще одна идея — симулятор парка развлечений. Я люблю такие парки и побывал во многих из них в Соединенных Штатах. Гуляя по ним, я всегда думал, как можно сделать такие места еще более привлекательными для посетителей. Мне хотелось покататься на более высоких американских горках. Так почему они их не делают? Почему у них такая бедовая ситуация с едой? В общем, я был очарован, поэтому предложил идею команде. Почему бы нам не сделать игру о строительстве парка аттракционов и его управлении? Но никто в команде не проявил особого интереса, потому что все уже работали над «Синдикейт» — игрой про стрельбу и убийство. В Булфорг был один гениальный человек, Майк Дискет. Он работал над «Синдикейт Wars. В общем, мне было очень трудно найти людей для создания игры про парк. И тогда... Еще одна пауза. Снова тишина. Питер перематывает память и, кажется, вспоминает какую-то подробность. Два имени из прошлого, которые еще не были упомянуты. Давайте вернемся к ранним дням разработки Синдикейт, когда проект еще назывался БАБ. Мы провели конкурс в журнале, призом была работа в Булфрог. Все, что требовалось от читателей, написать небольшую игру, а мы должны были оценить ее качество. В конкурсе отличились два разработчика-любителя, Майк Дискет, который написал отличную игру, и Демис Хасабис, 17-летний подросток, создавший подобие Space Invaders с перемещающимися по экрану шахматными фигурами. Дэмис научился играть в шахматы в возрасте 4 лет и впоследствии стал лучшим в мире 12-летним игроком, а затем заинтересовался программированием. Мы дали этим двум мальчикам работу. Майк Дискет был невероятным кодером, который мог заставить компьютеры делать то, о чем никто даже не догадывался, а Дэмис Хасабис — удивительным, потрясающим парнем со множеством амбициозных идей. Когда я не мог найти никого, кто бы поработал над игрой про парк аттракционов вместе со мной, Дэмис сказал, нам не интересно». Мы делали theme парк вдвоем. Поскольку в офисе было много отвлекающих факторов в связи с наймом новых сотрудников, большая часть разработки проходила у меня дома. Крис Хилл создал основной объем визуальных элементов, Пол Маклафлин и Марк Вэб помогали с графикой и кодом. Мы пошли по тому же пути, что и раньше, разработав сначала многопользовательскую часть, которую затем удалили из финальной версии. Мы много играли на протяжении всей разработки. Но призрак неудач все еще таился рядом, и капитан Крюк, как всегда, готов был нанести новый удар. Все говорили нам, что Theme Park будет катастрофой. Эта игра как будто не подходила, Булфрок. Даже я думал, что она очень ограничена технически, а у Electronic Arts были ужасно низкие ожидания по продажам. У нас не было достаточной уверенности в Thympark, чтобы постулировать успех этого проекта. Но когда игра, наконец, вышла, она продалась большим тиражом, чем любой другой продукт Bullfrog и имела невероятный успех в Азии и Европе. Уже потом к делу приступила другая команда и сделала Theme Hospital. Theme park, 1994 год, Electronic Arts. Здесь необходимо кое-что разъяснить. Во всех предыдущих играх студия «Булфрок», как и все участники рынка в то время, довольствовалась объяснением механик своих игр в руководстве, которое прилагалось к каждой копии. Процесс обучения часто был долгим и утомительным, и для того, чтобы понять хотя бы часть предлагаемых возможностей, требовалось несколько раз сыграть. Например, из-за неочевидных механик и менее непосредственного воздействия на мир, чем в предыдущих играх «Булфрок», «Пауэрмонгер» было довольно сложно понять и освоить. В 1993 году Питер уже осознал это, и его новая игра «Theme Park» оказалась обращена к более широкой публике, чем предыдущие проекты. Скажем, к аудитории, которая годом ранее полюбила «Мист». Таким образом, впервые в игре «Булфрог» появился настоящий обучающий уровень, где каждый шаг в создании парка разъяснял красочный советник. Во вступительном ролике он даже телепортировал целую семью в парк, чтобы они весело провели время. Очевидно, что благодаря позиционированию как игры для всей семьи «Thym Park» стала противоположностью «Синдикейт» с ее ультранасилием, которую создали Шон Купер и несколько более молодых разработчиков. Более того, в «Thym Питер и Демис Хасабис, которому в то время было всего 17 лет, разработали словарь, состоящий из символов и эмотиконов, которые тогда еще не существовали в привычном нам виде, чтобы посетители могли выражать чувства самым простым и прямым способом. Одного взгляда на игровую карту достаточно, чтобы сразу увидеть толпу жалующихся клиентов и определить основную причину их недовольства по количеству иконок каждого вида. Умно и очень удобно. И снова, как Папьюлос, Пауэрмонгер или Syndicate, Thym Park — это игра о маленьких человечках, которые живут, двигаются, едят и суетятся в постоянном потоке из очередей. Игры Питер это моментальные снимки, запечатлевшие мгновение из жизни этих людей из пикселей и полигонов. Даже если они кучкуются и теснятся в узких проходах парка развлечений, как кишащий рой насекомых, они все равно остаются уникальными людьми со своими желаниями и потребностями. Когда Питер берется за небольшой проект и выпускает его совместно с маленькой командой за пределами студии, такая рабочая среда наконец-то ощущается вполне свободной для фирмы, которую только что выкупили. Такое часто случается, когда происходит поглощение. Если оно было успешным, обычно проходит от 6 до 9 месяцев. Это называется периодом «медового месяца», в течение которых можно по-прежнему заниматься своим делом. Но затем все постепенно меняется. Компания Bullfrog росла огромными темпами. В ней уже было более 200 сотрудников, и мы переехали в огромный офис. У нас все еще оставалась творческая свобода, но это уже подходило к концу. Я отлично помню встречу с генеральным директором Electronic Arts Ларри Пробстом. Он пришел к нам в офис и произнес, «Питер, нужно что-то делать. У нас тут окно в графике, так что у вас есть три месяца, чтобы закончить Dungeon Keeper». И я сказал, «Слушай, мы же не сумеем доделать Dungeon Keeper за такой срок». На тот момент Dungeon Keeper еще даже не была игрой. Это была просто забавная демка. Мы несколько раз показывали ее прессе, и она выглядела очень круто, но цельного проекта у нас не было, только это демоверсия. Поэтому я сказал, мы не сможем этого сделать. И мне ответили, вы должны. Извините, но вам придется что-то выпустить. И я предложил другой вариант. Давайте мы лучше создадим совершенно новую игру с нуля. На спасение dungeon Кипера у Bullfrog было всего 12 недель. Это срок, который выделил пропст на создание какой угодно игры, лишь бы заполнить дыру в графике и квартальных отчетах. И вот я отправился на встречу с командой. Там были Шон, Гленн, Пол Маклафлин. В общем, основной костяк Булфрог. Включив на стереосистеме песню Queen, We Are The Champions, я сказал. Значит так, мы делаем игру с нуля, и она появится на полках магазинов через три месяца. Во время мозгового штурма мы определили, какой движок можно использовать, тот, что остался от Magic Carpet, и обсудили другие вопросы. Мы создали гоночную игру под названием High Octane за три месяца, и все это для того, чтобы спасти dungeon Кипер. По словам Шона Купера, High Octane вышла 6 или 8 недель спустя. Далёкая от традиционной продукции буфрок игра продемонстрировала сумасшедшие гонки на шести трассах, а ее геймплей одновременно напоминал Super Mario Kart и Wipeout, выпущенную почти в то же время. High Octane, 1995 год, Electronic Arts. Среди заказных вынужденных проектов иногда попадаются такие, на которые все же стоит обратить внимание. High Octane относится как раз к этой категории. Если у вас достаточно острый глаз, вы сможете увидеть целые куски из Magic Carpet. Например, движок, который здесь работает гораздо шустрее. Ведь в этот раз ему нужно обрабатывать только ограниченное поле трассы. Хай Octane не останавливается ни на секунду, захватывая игрока с первого же запуска. И как бы удивительно это ни звучало, игра Bullfrog не уступает Wipeout, которая вышла несколькими неделями позже. Да, она не такая красивая и разнообразная, как ее конкурент. Всего 6 болидов и 6 трасс. Но они обе черпали вдохновение из одного и того же источника — Супер Марио Карт. В 79-м выпуске за лето 1995 -го года журнал Generation 4 оценил игру на 90% и даже присвоил ей золотую медаль, похвалив ее консольное качество, а также тераформинг возможность изменять вид трассы в реальном времени. Движок Magic Carpet в действии. Хозяин подземелья. Возможно, Питер так и не стал великим данжен-мастером в Dungeons and Dragons, но его любовь к вымышленным вселенным и мирам, в которых он обитал в детстве, его желание исправить несправедливость по отношению к злодеям, все еще оставались с ним. Идея сыграть за злодея была у меня всегда, еще со времен Саурона и моего знакомства с Властелином колец. Я видел в этом какую-то несправедливость, ведь к злодеям всегда относились плохо, особенно в фильмах о Джеймсе Бонде, как в «Живешь только дважды», где антагонист построил базу внутри огромного вулкана. Я подумал, как же это нечестно. Ну, то есть этот бедолага потратил годы на создание зловещей базы, ему пришлось нанять тысячи людей, чтобы все работало как следует. А потом появляется Джеймс Бонд, и все взрывает. Это чувство уходит корнями в мое детство. Я всегда считал, что персонажи должны быть справедливы, что за ними должно стоять какое-то оправдание. Отсюда и возникла идея создания Dungeon Keeper. И потом, в фэнтези всегда есть герои, которые ходят в подземелье и выносят оттуда сокровища. Но это так нечестно, ведь это не их сокровища. И даже если гоблины внутри и правда чрезвычайно уродливые, это все равно не повод их убивать. Но с этого острова лягушки-быка, некогда бывшего убежищем и идеальной игровой площадкой, опоясанной, естественно огороженной, которую теперь захватили и поглотили, Питер вдруг играючи сбегает. В первой версии Dungeon Keeper копать и расширять свои владения было нельзя. У игрока было уже готовое подземелье, где дозволялось размещать комнаты в указанных местах. И вот после того, как мы закончили High Octane и вышел Theme Park, случилось нечто ужасное. Это было так глупо. Я пригласил к себе домой друга, которого знал по Electronic Arts. Его звали Тим Рэнс. Мы просто сидели, курили и пили. Во время разговора Тим спросил у меня, «Почему ты до сих пор работаешь в Electronic Arts? Разве тебе не нравилось управлять собственной компанией?» И поскольку я был в стельку пьян, то ответил, «Да, конечно, я правда больше наслаждался жизнью, когда у меня была своя маленькая компания». И он сказал, «Почему бы тогда не уволиться?» А я ответил, «Так и сделаю!» Мы подошли к компьютеру, хихикая по пути, и напечатали мое заявление об увольнении. Но ведь я даже не собирался отправлять его. И вот Тим нажимает кнопку «Отправить», письмо улетает в Electronic Arts, и в нем сказано, что я увольняюсь. А я не собирался этого делать. Жизнь уже не приносила такого наслаждения, как раньше, это правда, и все в ней изменилось, но планов увольняться у меня не было. Очевидно, отправка этого письма положила начало целой серии событий, которые было уже невозможно остановить. У меня не получилось бы просто сказать, я не хотел это отправлять, просто пошутил, я был слишком пьян, простите, извините. После этого меня попросили приехать в Штаты, чтобы обсудить мой уход. Данжон Кипер, 1997, Electronic Arts. Творите зло. Отвезьте демонам пару звонких пощечин. Стройте узкие катакомбы среди черной земли. Расширяйтесь, расширяйтесь, расширяйтесь до победного. После летней прохлады и доброй атмосферы Thym Park и открытых просторов Папьилос Dungeon Keeper источает вонь серы и демонического пота. Изометрическая камера, расположенная ближе к месту действия, разграничивает действия игрока благодаря высоким стенам, закрывающим обзор. Dungeon Keeper — это игра про великую инверсию ценностей. Здесь лелеют самых отъявленных тварей, постоянно принося им в жертву куриц. Не обошлось и без фантазийных клише. Доблестные герои приходят сюда только ради выгоды и желают лишь вынести сокровища, любовно хранимые существами, подопечными игрока. Все потому, что Питер и его команда не верят в рыцарей на белом коне, в героев, защищающих женщин и сирот. Такие персонажи всегда жестокие, деструктивные, фанатичные, как в Папилос, и жадные до золота. Но хоть Dungeon Keeper и обрела культовый статус среди начинающих злых гениев, игра продалась гораздо хуже, чем в парк Всего 700 тысяч копий, в то время как симулятор парка аттракционов сгребали с прилавков миллионами. Было решено, что Питер покинет Булфрока и Electronic Arts только после завершения разработки Dungeon Keeper. Но команда больше не верила студии. Скорее всего, проект все равно свернут. Не имея больше возможности вернуться в офис, Питер переехал в другую обитель. И тогда я подумал, надо бы пригласить команду Dungeon Keeper к себе домой. Там были братья Картера и другие. Пришлось семь разработчиков из буфрок, и мы доделали Dungeon Keeper. Но, как и все его предыдущие работы, игра раскрывалась постепенно, с каждым новым полуночным запуском, с каждой задумкой, проверенной в естественных условиях. Как будто игрок одну за другой срывал в вуали, завесы, покрывающие эту идею, все еще размытую, неопределенную, похожую на тень или силуэт, который едва можно разглядеть, лишь набросок с полустертыми чертами. Последовавшего за братом Саймона Картера наняли в Булфрок в 19 лет, хотя тот называл себя крайне неквалифицированным специалистом. В обнародованном интервью, изначально предназначенном Subterranean Games для использования в качестве маркетингового материала, похожей на данжен-кипер-игры War of the Overworld, Саймон вспоминает, У Булфрог в то время было секретное оружие в виде Глена Корпеса, который написал графические движки для Populous, Populus 2 и Magic Carpet. Вот и мне дали невероятный движок для рендеринга, созданный из потрохов Magic Carpet. Несмотря на наш ощутимый прогресс, работа над Dungeon Keeper заняла почти 4 года. На это было много причин, но самое главное — увлекательная демонстрация того, как технологические ограничения и дизайн идут рука об руку. В 1994 году нам еще не удалось разработать надежную систему навигации. В большинстве игр использовались примитивные алгоритмы прокладывания пути, такие как ориентация по стенам или расставленные вручную навигационные точки, которые легко бы поломались в такой динамичной среде, как Dungeon Keeper. Одной из первых разработанных нами технологий была система триангуляции Делоне для создания навигационных графов. Она показала невероятные результаты за исключением одной маленькой проблемы. Любое обновление занимало около 2 секунд на самых мощных машинах того времени — Intel 486 DX50. Это сильно ограничивало наши ранние прототипы, поскольку игрок не мог ждать по 2 секунды на каждое действие, и в результате ранние версии игры больше походили на Command and Conquer с фиксированными подземельями и крупными объектами, которые можно было размещать только в определенных местах. Но после того, как наш умник Ян Шоу, занимавшийся этими системами, сумел сделать частичное и от этого быстрые обновления навигации, геймплей, наконец-то, стал плавным. Я также был большим поклонником Doom, отсюда и появился режим от первого лица. У нас были потрясающий движок и прекрасные работы хили, поэтому мне казалось преступным лишить игрока возможности увидеть все от первого лица. По крайней мере, так мне тогда говорил мой 19-летний, напичканный тестостероном мозг. Мы находились на финальной стадии разработки и должны были сдать Dungeon Keeper через две недели, когда снова появился Питер. Большую часть времени он отсутствовал, ведь он продал Bullfrog компании Electronic Arts. Он показал нам грубый 2D-прототип чего-то более динамичного. Мы только что разобрались с проблемами обновления навигации, поэтому начали собирать игру вокруг этого. Шутка с Dungeon Keeper заключалась в том, что каждый раз на вопрос представителей Electronic Arts или кого-то из команды о дате выхода Питер отвечал. «О, пара недель максимум». «Я не думаю, что это была подстава с его стороны или какой-то злой умысел, чтобы мы быстрее работали», говорит Саймон Картер. «Мне кажется, Питер искренне верил, что за две недели можно сделать практически все». «Три года, в течение которых ты постоянно думаешь, что должен успеть все за две недели, очень странно влияют на разум». «Последние два года работы над Dungeon Кипер прошли в офисе у Питера у него дома, а у него был большой дом». «Так получилось, что в то время я жил в том же крыле, где был офис». Так что каждое утро мне приходилось добираться до работы через парадную дверь, расположенную на расстоянии двух, может быть, трех метров от моего жилья. Это означало, что в течение двух лет я работал по 18 часов в день, 7 дней в неделю. Не брал отпусков и ни разу не удалялся от своего офиса более чем на 10 метров. В самом конце разработки, когда все сотрудники уже выдохлись, Джонти Барнс спрятал в игре секретное послание, которое обнаружит только в 2014 году. Я пишу это в 4 часа утра в последний день работы над Dungeon Keeper. Я оглядываю наш офис и вижу вокруг только усталые, бледные лица. Этот проект подорвал здоровье и личную жизнь каждого участника разработки, поэтому я надеюсь, что вам понравится эта игра. Удивительно, но несмотря на работу по 16 часов в день, 7 дней в неделю, в течение почти 5 месяцев, мы все еще любим наше творение. Эту игру создала целая команда энтузиастов, и я горжусь, что был ее частью. Я надеюсь, что вы не только полюбите игру, но и оцените тот тяжелый труд, который мы все в нее вложили. И как все видеоигры, как все проекты Bullfrog и Lionhead, Dungeon Keeper пришлось урезать в самом конце производства. «Я не помню, какие элементы мы вырезали», — говорит Саймон Картер. «Например, 30 секунд назад я думал, что бомба замедленного действия попала в финальную игру. Это не так. Поэтому вот что я вам скажу. Раньше можно было превратить своих эльфов в камикадзе». Это было очень весело. Питеру тоже чрезвычайно нравились всякого рода шуточки. У нас была такая функция. Если вы играете поздно ночью, и у вас подключен принтер, герои, вторгшиеся в ваше подземелье, случайным образом посылают на распечатку угрожающие сообщения, вроде «Я иду по твою душу, злой деспот!» Концептуально это было довольно забавно, но на практике такое оказалось сложно реализовать в офисной среде. Однажды ночью, во время тестирования игры, Принтеры Electronic Arts по всему миру начали сходить с ума, а некоторые люди в США решили, что им угрожают расправой. В полной мере мы узнали, что такое Dungeon Keeper только за 6 месяцев до ее выхода. Идея произвольного изменения подземелий появилась у нас лишь на позднем этапе разработки. Механикой больше, механикой меньше, и весь облик игры меняется. Когда мы доделали Dungeon Keeper, в день, когда игра ушла на золото, я покинул Bullfrog. И Питер по телефону завершает этот эпизод очень театральным тоном. Но «Это была ужасная ошибка».